Глава четвертая. Поведение в экстремальных ситуациях. Методы принуждения. Я изучал проблему германских концентрационных лагерей с самого момента их учреждения, когда еще знать не знал, что тоже окажусь их узником. Когда это произошло, я получил возможность изучить концлагерь изнутри. Освободившись, я вкратце описал в статье результаты проведенного мной анализа, главным образом касающегося психологических аспектов пребывания в концлагере, и постарался обобщить некоторые теоретические положения, основанные на собственном опыте заключения. К написанию статьи меня подвигло, во-первых, распространенное в то время заблуждение относительно концлагерей, что они всего лишь служили реализацией садистских наклонностей без всяких далеко идущих целей, и, во-вторых, отсутствовавшее в ту пору понимание каким образом концлагерь воздействовал на личность заключенного. Дальнейшие размышления убедили меня, что мой анализ не только дает понимание репрессивного массового государства, а также цены, которые приходится платить за сохранение автономности в любом массовом обществе, но и заходит гораздо дальше, чем я вначале предполагал. Если вынужденное существование в условиях, которые я назвал экстремальными, способно до такой степени изменять личность, Значит, рассуждал я, нам требуется лучше понимать, почему и как такое может быть, ведь другие среды и обстоятельства тоже способны трансформировать личность, пускай в разных направлениях и разными путями. Германские концлагеря, бывшие неприложенным фактом 1943 года, когда вышла моя первая статья, сейчас видятся всего лишь одним из самых отвратительных эпизодов в истории человечества. Между тем они преподали нам урок, Насколько среда способна влиять на человека, и этот урок мы обязательно должны усвоить. Если мы хотим понять роль концлагерей, нет смысла заострять внимание на творившихся там зверствах, как и на отдельных человеческих судьбах. Социальное значение концлагерей в том, что они изобличают саму природу общества массового принуждения. Их пример тем более показателен, что у попавшего в заключение почти не оставалось шансов противодействовать бешеному натиску на его личностную целостность. Вот почему я не намерен снова пересказывать ужасы концентрационных лагерей. К тому же сейчас общеизвестно, каким лишением и пыткам подвергались узники. Достаточно напомнить всего несколько фактов. Более чем скудная одежда, пища и кров держали заключенных на грани выживания. Все семь дней в неделю по 17 часов в сутки они проводили под открытым небом, в жару, под дождем и при минусовых температурах тоже. Несмотря на чудовищные недоедания, их заставляли выполнять самые тяжелые работы. Каждый миг их жизни жестко регламентировался и проходил под неусыпным надзором. Им не полагалось ни минуты уединения, как не полагались ни свидания, ни посещения адвоката или священника. Не полагалось медицинской помощи, правда, изредка они ее получали, но почти никогда от профессиональных медиков. Им не сообщали ни причин их заключения, ни сколько оно продлится. Вот почему я говорю о них, как о людях, попавших в экстремальную ситуацию. В статье 1943 года я ограничился анализом собственного концлагерного опыта. В этой книге я существенно расширил границы обсуждения, Многое пересмотрел и опираюсь также на сторонние наблюдения, ставшие за последнее время достоянием общественности. Именно поэтому мои нынешние рассуждения не строятся всецело на одном моем личном опыте. Какое-то время все внимание было настолько приковано к бесчеловечному обращению СС с заключенными, что тайной полиции удавалось без труда скрывать истинное назначение концлагерей. Причина отчасти крылась в том, что только у бывших заключенных имелось достаточно оснований для тревоги, а также сведений, чтобы предметно обсуждать проблему концлагерей. Однако их больше всего волновало, что с ними там творили, а не причины, почему это с ними творили. Между тем гестапо преследовало несколько разных, но взаимосвязанных целей. Главной задачей было ломать волю заключенных и превращать их в покорную массу, не способную ни на какие акты группового или индивидуального сопротивления. Еще одна цель состояла в том, чтобы сеять страх среди населения, используя узников концлагерей как заложников и запугивая их примером всякого, кто посмеет сопротивляться. Кроме того, концлагеря служили тренировочными базами СС – Здесь эсэсовцев обучали освобождаться от прежних, более человеческих эмоций и взглядов. Также они осваивали наиболее эффективные способы ломать сопротивление беззащитных гражданских. Таким образом концлагеря превратились в экспериментальные лаборатории, где все это совершенствовалось. Концлагеря служили также испытательными полигонами для отработки методов наиболее эффективного управления заключенными. Опытным путем определялось, Какими должны быть минимальные объемы пропитания, гигиены и медицинской помощи, чтобы заключенные оставались живы и способны к тяжелому труду в условиях замены всех нормальных стимулов на одну только угрозу наказания? И какой производительности ожидать от заключенных, когда им не позволено ничего, кроме каторжного труда, в полной изоляции от родных и близких? Позже эти экспериментальные лаборатории приобрели еще и, так сказать, медицинскую направленность. Там проводили эксперименты, в которых роль подопытных играли не животные, а люди. Сейчас германские концентрационные лагеря отошли в прошлое. Но нельзя столь же уверенно утверждать, что в прошлое отошла и идея видоизменять личность человека под нужды государства. Вот почему в этой книге я исследую концентрационный лагерь как средство насильственно изменять личность человека, чтобы произвести из него более полезного тотальному государству подданного. В концлагере такие перемены насаждались воздействием на заключенных особыми методами в специально для того созданных условиях. Их экстремальный характер принуждал узников полностью приспосабливаться к ним и как можно быстрее. В интересах исследования этот процесс можно подразделить на стадии. Первые стадии были первоначальный шок от самого ареста, транспортировка в концлагерь и первые впечатления от пребывания в нем. Вторая стадия охватывала адаптацию к лагерной обстановке, в ходе которой менялась как личность заключенного, так и его мировоззрение. Пока процесс адаптации продолжался, определить степень его воздействия на личность было очень трудно, поскольку после первой огромной перемены личности последующие происходили мелкими шажками. Чтобы механика процесса адаптации стала очевиднее, я позволю себе сравнить две группы заключенных. Ту, где процесс только начался – а именно группу новичков, с другой, где он уже зашел достаточно далеко. Эту группу я называю узниками-старожилами. Конечная стадия изменения личности достигалась, когда заключенный полностью приспосабливался к концлагерной жизни. Среди прочего, на конечной стадии в корне менялось отношение к СС, во всяком случае взгляд на ценности и образ жизни, которые исповедовала эта организация. Почему я начал изучать союзников? Когда я для первой публикации свел воедино и проанализировал свои соображения относительно концлагерей, я мог утверждать, что желание опубликовать их продиктовано значимостью проблем, которые, насколько я знал, еще никогда не появлялись в поле общественного внимания. Когда я сидел в концлагерях... Совсем не беспристрастная любознательность ученого или желание объективно обрисовать проблему побудили меня исследовать собственное поведение, как и поведение моих товарищей по заключению, а самый настоящий кровный интерес и жажда выжить. Наблюдение и попытки осмыслить увиденное стали для меня средством, которое почти случайно подвернулось мне в самый нужный момент, чтобы я мог убедить самого себя, что моя жизнь все еще имеет некую ценность, что я не до конца растерял интересы, прежде питавшие мое самоуважение, что и помогло мне выдержать жизнь в концлагере. Даже сейчас, по прошествии 20 лет, я все еще помню момент, когда меня осенила мысль изучать заключенных. Дело было ранним утром, ближе к концу моего первого месяца в Дахау, в самый разгар занятия, которому мы любили предаваться в редкие моменты лагерного досуга обмениваться невероятными историями и слухами о переменах в наших лагерных порядках или о возможном освобождении. Все это длилось какие-то минуты, но полностью захватывало нас. Как всегда бывало в подобных случаях, я переживал дикие скачки настроения. От самых горячечных надежд меня бросало в жесточайшее отчаяние, и это совершенно опустошало меня эмоционально еще до начала тех долгих 17 часов, которые предстояло провести на дворе, во власти непогоды, напрягая все свои силы, чтобы пережить день. Тем утром, за обменом байками, меня вдруг пронзила мысль, что они натурально сводят меня с ума. Следом пришло понимание, что, продолжая в том же духе, я и правда рехнусь. Тогда-то я и решил, чем отдаваться на волю подобным слухам, я лучше попробую понять их психологическую подоплеку. Не скажу, что с того момента лагерные слухи перестали занимать меня. Конечно, нет, но, по крайней мере, я перестал принимать их близко к сердцу и слишком эмоционально вовлекаться в них, поскольку параллельно силился понять, что происходит в душах у слушателей, а также у тех, кто выдумывал или распускал эти байки. Так я доказывал себе, что не теряю свой разум, то есть свою прежнюю личность, что уберегаю себя от того, чтобы слепо поверить в правдивость этих очевидно бредовых выдумок. Наблюдая за другими узниками, раздумывая над тем, что творилось в их душах, пока разворачивались эти их фантазии, от самых приятных до самых кошмарных, я испытывал огромное эмоциональное облегчение и уже не сомневался, что мне очень правильно и полезно отвлекаться на подобные наблюдения и размышления при всяком удобном случае. Таким образом, мои попытки понять психологические процессы, изучая заключенных служит примером спонтанной внутренней защиты от давления экстремальных обстоятельств. Это была моя личная защита. Я изобрел ее сам, а не по приказу СС и не по совету товарищей. Изобрел по собственному почину, исходя из моих конкретных жизненных обстоятельств и профессиональной подготовки. Пускай я вначале лишь смутно осознавал это. Мое изобретение предназначалось защищать мою личность от разрушения, чего я так страшился. Как и другие типы личного поведения, которые вырабатывают заключенные и которые следует отличать от общих для них поведенческих реакций, моя внутренняя защита пошла по пути наименьшего сопротивления, то есть равнехонько по стопам некоторых моих прошлых интересов. Полагаю, здесь будет показателен другой пример личного поведения, продиктованного такой же потребностью психологически защититься. Среди моих концлагерных друзей были те, чей главный интерес в жизни, помимо семьи и работы, составляла филателия. Двое из них уже собрали солидные коллекции и стали истинными специалистами в этой области. В первые дни заключения они, так сказать, нашли друг друга и с тех пор не очень осознавая, почему и зачем, искали защиту от ужасов лагеря, стремясь везде, где можно, держаться вместе. Благодаря чему даже в застенках подпитывали огонек своего увлечения долгими разговорами о марках, что давало им отдушину, позволяя хотя бы на короткие моменты забывать свои лагерные мытарства. Их поведение также достигало своей цели, как и мой интерес к изучению психологической стороны пребывания в концлагерном заключении. Поскольку их защита действовала только когда они были вместе, они старались держаться друг дружке даже на работах, что было небезопасно. В такие моменты их личное поведение из защиты превращалось в опасность для них. Со временем и в отсутствии новой информации, способной подпитывать их беседы по филателистике, такое поведение стало приносить им все меньше удовлетворения, тем более, что чем дальше, тем горше оба переживали утрату своих коллекций. В конце концов, у обоих возникло глубокое отвращение друг к другу и к своему увлечению. Прежние интересы, которые поддерживали их на плаву, почти сошли на нет. Их личная внутренняя защита рухнула без того, что раньше вносило столько смысла в их жизни, и вскоре оба превратились в бледные тени себя прежних. Поскольку я располагаю всего одним развернутым примером личного поведения, и многое в предложенных здесь рассуждениях, по сути, является масштабной иллюстрацией именно этого поведения – Есть смысл сказать несколько слов о том, почему и как оно у меня выработалось. В свое время я успел изучить патологическую картину, которую дают некоторые типы аномального поведения, то есть отклоняющегося в отрицательную сторону от принятого в обществе, создающую окружающим проблемы и эмоциональный дискомфорт. Психоанализ научил меня тщательно наблюдать сначала за самим собой, а потом и за другими. С тех самых пор я продолжал самонаблюдение – особенно когда попадал в критические ситуации. Чуть ли не с самого момента ареста, а более всего, когда меня транспортировали в Дахау и в первые дни там, я отдавал себе отчет, что не только действую, но и, что еще серьезнее, ощущаю себя иначе, чем привык. Сначала я старался уверить себя, что все это лишь наносное, что перемены не затронули моей личности но вскоре осознал, что творившееся со мной, например, внутреннее раздвоение на наблюдателя и на того, с кем происходят реальные события, было типично шизофреническим явлением. И я вопрошал себя, я схожу с ума или уже сошел? Когда же к этому добавилось упомянутое откровение, что поведение, к которому никто меня не принуждает, сводит меня с ума, настоятельная потребность получить ответы на свои вопросы стала вдвойне актуальной. Никого знающего, с кем можно было бы посоветоваться, возле меня не было, и мне оставалось только сравнивать себя с другими заключенными. Что мало помогало, потому что в их поведении тоже обнаруживались странности, хотя я знал, что некоторые из них, а я имел все основания предполагать, что все остальные тоже, до заключения были абсолютно нормальными людьми. Здесь же они оказывались патологическими лжецами, не могли держать себя в руках, не могли провести четкой грани между реальностью и нафантазированными надеждами или страхами. Словом, теперь, помимо прочих горестей, меня угнетал вопрос, «Как мне не дать себе сделаться таким же, как они?» В теории решить вопрос казалось довольно просто – установить, что творилось в их душах и что в моей. Поскольку больше всего я беспокоился о себе, первым делом следовало разобраться, не сходил ли я с ума. «Если я изменился не в большей степени, чем все другие, в прошлом нормальные люди, значит, все происходившее во мне и со мной было адаптацией, а не прямым путем к безумию. И тогда я решил выяснить, какие перемены уже произошли и все еще происходили с личностями других заключенных». Итак, интерес к отслеживанию изменений – происходивших в концлагере со мной и другими заключенными, теперь соединился со стараниями выяснить, кто из узников и почему выдумывал слухи, и как это отражалось на них психологически. Вскоре я понял, что нашел способ решить свою главную проблему. Надо при любой возможности занимать ум интересующими меня вопросами, а для этого разговаривать с моими товарищами и сопоставлять впечатления от разговоров. Это убеждало меня, что я занимаюсь чем-то разумным и полезным, причем по собственной воле. К тому же это занятие приносило мне огромное облегчение в бесконечные часы, когда нас принуждали к изнурительному, отупляющему физическому труду. На первых порах, главнейшей выгодой изобретенного мной умственного занятия, я считал возможность на время забывать, что я в концлагере, а также осознавать, что я все еще способен находить интерес в том, что прежде всегда живо занимало мой ум. Со временем самоуважение, возродившееся во мне, благодаря тому, что я сумел найти себе содержательное дело, стало для меня еще ценнее, чем драгоценные минуты лагерного досуга. Способ запоминать информацию. Делать письменные заметки не представлялось возможным, на это не оставалось времени, и держать их было негде. Каждого заключенного, как и его скудные пожитки, часто подвергали обыскам. За любые найденные в вещах записи, пускай даже самого безобидного содержания, жестоко наказывали. К тому же было бессмысленно подвергать себя такому риску, ведь узник не имел ни малейшего шанса вынести свои записи за пределы лагеря. Тех, кто подлежал освобождению, раздевали догола и снова со всем тщанием обыскивали. Единственным выходом было стараться запоминать все происходившее но очень мешало катастрофическое недоедание и прочие подрывавшие память факторы. Преследовала неотвязная мысль «зачем тратить силы, ты все равно никогда отсюда не выйдешь», тем более, что каждый божий день ее подтверждала смерть кого-то из заключенных. Меня часто одолевали сомнения, смогу ли я потом вспомнить то, что хотел сохранить в памяти. Тем не менее, я прикладывал для этого все силы, уверенный, что это имеет большой смысл и старался сосредоточиться на всем, что считал явлениями характерными или из ряда вон выходящими. Я снова и снова повторял в уме свои соображения, благо времени было вдоволь, его все равно надо было как-то убивать, и выработал привычку за работой мысленно перебирать их одно за другим, чтобы надежнее запечатлеть в памяти. Хотя я сомневался в действенности своего метода, он, как потом выяснилось, оправдал себя» потому что многие вещи, которые, казалось, были забыты и действительно на время выпали из памяти, вспомнились, когда после освобождения из концлагеря мое здоровье восстановилось, и в полном объеме, когда в эмиграции я почувствовал себя в безопасности. Некоторые заключенные замыкались в себе, но большинство только радовались возможности поговорить, поскольку даже мысль, что кто-то проявляет интерес к ним и их несчастьям, помогало хоть немного подлатать жестоко порушенное самоуважение. За работой любые разговоры запрещались. Впрочем, запрещалось и сурово каралось практически все, а надсмотрщики творили такой произвол, что послушным, никогда не приступавшим запретов узникам доставалось не меньше, чем нарушавшим, и потому лагерники нарушали запреты всякий раз, когда был шанс, что это сойдет им с рук». Каждому заключенному приходилось искать свои способы, как выносить тяжелый отупляющий труд по 12-18 часов в день. В случае, когда надсмотрщики или охрана не пресекали разговоры, те были почти единственной отдушиной. Хотя на протяжении почти всего дня заключенные бывали слишком изнурены или подавлены, чтобы общаться, иногда удавалось перекинуться словом за работой, пускай это запрещалось. Разрешалось разговаривать во время коротких перерывов на обед или вечером, когда мы возвращались в бараки. Значительную часть свободного времени приходилось отдавать сну и отдыху, однако те, кто еще не потерял интереса к жизни, испытывали потребность немного пообщаться. Заключенных часто перебрасывали из одной трудовой команды в другую и из одного барака в другой, поскольку эсэсовцы считали нужным пресекать всякую возможность для узников завязывать слишком близкие отношения друг с другом. Я, например, хотя мне везло получать наряды более или менее на одни и те же работы, иногда за взятку старшему, сменил не меньше 20 трудовых команд, численность которых составляла от 20-30 человек до нескольких сотен. Я сменил 5 бараков по 200-300 заключенных в каждом. Так что, подобно большинству узников, Я успел лично познакомиться как минимум с шестьюстами заключенными в Дахау, из примерно шести тысяч содержавшихся там, и по меньшей мере с девятьюстами в Бухенвальде, из примерно восьми тысяч. Заключенные, которых лагерная администрация относила к разным категориям, например, уголовники, политические, гомосексуалисты и прочие, содержались по отдельности только в бараках, а по трудовым командам их распределяли в перемешку, так что при желании во время работы можно было поговорить с узниками всех категорий. Предвзятость слушающего. Когда у меня начали складываться четкие представления о том, что, по моему мнению, происходило с заключенными в психологическом плане, я решил свериться с впечатлениями других наблюдателей. К сожалению, вокруг себя я обнаружил всего двоих заключенных, способных наблюдать и заинтересованных в обмене наблюдениями им тоже удалось пообщаться с несколькими сотнями узников, хотя мой и их круг контактов, безусловно, перекрывались. Каждый день до и во время утренней переклички, а также в ожидании, пока нашим командам назначат фронт работ, мы обменивались наблюдениями и развивали зачастую безумные теории, не странно ли ожидать от узников научно-беспристрастной оценки лагерного опыта. И все же эти разговоры очень помогали нам, избегать односторонности в суждении, хотя и были перегружены эмоциями. Так мы пытались отвлечься от жалких условий нашего бытия. Вскоре после переезда в США, всего через несколько недель со дня моего освобождения, я начал переносить кое-какие из своих воспоминаний на бумагу. Но почти три года не решался дать им толкование, опасаясь, что ярость, пропитавшая мои впечатления, помешает мне объективно анализировать». Я начал готовить свой материал к публикации, лишь когда почувствовал, что способен оценивать те события со всей объективностью, которую только мог от себя ожидать. Очевидно, трудно наблюдать и анализировать массовое поведение, когда сам входишь в наблюдаемую группу. Самонаблюдение и самоанализ в отсутствии кого-то, кто мог бы тебя проверить и поправить, также сложны. Но еще труднее сохранять объективность, когда обсуждаешь пережитое, которое по самой своей сути вызывает у тебя бурю эмоций. Надеюсь, что достаточно отдавал себе отчет в этих сложностях и смог избежать самых очевидных промахов. Травматизация. Шок от потери свободы. Внезапные личностные перемены часто происходят в ответ на травматический опыт. Если говорить о воздействии концлагеря на узников – Можно разделить первоначальный шок от того, что тебя оторвали от семьи, друзей, и работы, а потом лишили всех гражданских прав и бросили в заключение, и травматический шок от беспримерно жестокого обращения. Большинство переживают два эти шока по отдельности, потому что после ареста людей обычно несколько дней держат в местной тюрьме, не причиняя особого вреда, и только потом везут в концлагерь. Их инициация, своего рода посвящение в заключенные – Совершалась по пути в концлагерь. Первая в жизни пытка для многих была наихудшим истязанием из всех, которым они подвергались физически или психологически. Переживал ли человек первоначальный шок как тяжелую травму, зависело от особенностей его личности. Но если обобщать, то реакцию заключенных можно анализировать на основании их принадлежности к тому или иному социальному классу и развитости их политического сознания. Подобное разделение проводится только в интересах обсуждения, поскольку очевидно, что обе категории взаимно перекрываются. Другим важным фактором было наличие или отсутствие предыдущего опыта заключения по уголовному делу или по политическому. А политичные индивиды из среднего класса, самая малочисленная категория концлагерных заключенных, хуже всех справлялись с первоначальным шоком. Они пребывали в совершенной растерянности, не в силах понять, что с ними стряслось и почему. И больше, чем когда-либо цеплялись за то, что до ареста давало им самоуважение. Даже когда их подвергали издевательствам, они продолжали клясться эсэсовцам, что никогда не были против нацизма. Они не могли понять, за что преследуют их, всегда беспрекословно подчинявшихся закону. Даже очутившись в застенке, Они и в мыслях не отваживались сопротивляться своим преследователям, хотя это дало бы им самоуважение, в котором они так отчаянно нуждались. Их сил хватало только на мольбы, и многие из них присмыкались перед охранниками. Закон и полиция в их понятии должны были оставаться вне критики, и потому они считали справедливым все, что не делало гестапо. Единственное, против чего они имели возражение, это что их подвергают преследованию, которая само по себе справедлива, потому что исходит от властей. Они настаивали, что в отношении их произошла ошибка. Эсэсовцы насмехались над ними, жестоко издевались и в то же время упивались своим превосходством над ними. Заключенные этой группы более всего пеклись о том, чтобы за ними хоть как-то признавали их статус людей из среднего класса. Сильнее всего их уязвляло, что с ними обращались как с простыми уголовниками. Поведение этой группы показывало, насколько бессилен был аполитичный средний класс Германии противостоять национал-социализму. Никакая последовательная, выстроенная система ценностей – нравственных, политических, социальных – не оберегала их личностную целостность, как не давала им сил внутренне сопротивляться нацизму. И мне на что было опереться, когда они испытали шок от заключения. Их самоуважение базировалось на статусе – напрямую зависело от их положения в обществе, на службе, в семье или от других внешних факторов. А теперь представьте, каким тяжелым ударом было для них, привыкших к почтению, когда рядовые сессовские чины вместо уважительного обращения вроде «гер старейшина» позволяли себе презрительно тыкать им. Хуже того, в разговорах между собой им тоже запрещали называть друг друга по должностям и званиям, составлявшим предметах наибольшей гордости. Их принуждали общаться на «ты», что было для них верхом хамской бесцеремонности. До той поры им и в голову не приходило, до какой степени внешние условные подпорки заменяли им самоуважение и внутреннюю силу. И вдруг эти подпорки, так долго служившие им залогом внутреннего благополучия, внезапно и разом выбили из-под них. В конце концов они осознавали, что их статус бесповоротно утерян, и поскольку для них это было равносильно полной утрате самоуважения, их автономная личность начинала разрушаться. Одного заключения под арест нередко хватало, чтобы этот процесс запустился и зашел достаточно далеко. Например, самоубийства еще до попадания в концлагерь, в тюрьме или по дороге были более всего характерны именно для данной социальной группы. Почти все они теряли приветствуемые средним классом личные качества, например, чувство приличия и самоуважения. Они впадали в апатию, в них начинали чрезмерно проявляться такие неподобающие для их социальной группы качества, как мелочность, сварливость, жалость к себе. У многих угнетенное состояние сопровождалось перевозбуждением, и они беспрестанно жаловались. Другие превращались в мелких воришек, и тащили все, что плохо лежит, у других заключенных. Воровать у эсэсовцев или обдуривать их считалось доблестью, а крысятничать у своего брата-заключенного самым презренным делом. Неспособные выстроить собственную модель концлагерной жизни, они заимствовали манеру поведения у других групп заключенных. Некоторые усваивали поведение по уголовным понятиям. Лишь очень немногие подражали примеру политзаключенных, чья участь при всей сомнительности обычно считалась самой завидной. Другие старались вести себя в заключение точно так же, как в жизни, и беспрекословно подчинялись тем, кто верховодил. Кто-то пробовал прибиться к заключенным из высшего класса и копировать их поведение. Но гораздо больше было тех, кто рабски повиновался охранникам-эсэсовцам, а некоторые по своей воле шли к ним в доносчики. На доносительство еще соглашались лишь уголовники, и то не каждый. Что тоже не особенно выручало их, потому что гестапо, хоть и одобряло предательство, самих предателей глубоко презирала. Тут давал себя знать кодекс бандитской чести, которым во многом приходилось руководствоваться первым отрядом национал-социалистов. Шпионов и доносчиков берегли только до тех пор, пока от них поступала информация. Иногда совсем непродолжительное время. Отвращение сссовцев к предателям было чрезвычайно велико. Кроме того, сколько-нибудь долго прикрывая информатора, администрация тем самым признавала в нем человека, то есть нечто большее, чем лагерный номер, чем ничто. А это настолько шло вразрез с принципами СС, что исключений не делалось даже для ценных информаторов» узнику концлагеря ни при каких обстоятельствах не позволялось почувствовать себя личностью в силу собственных усилий, даже если они были полезны СС. Как только администрация переставала прикрывать доносчика, иногда лишь недолго попользовавшись им, его убивали другие заключенные, желая поквитаться и в назидание остальным. Что касается политических, они и так знали, что СС станет преследовать их, и заключение не вызывало у них шока, поскольку психологически они уже были готовы к нему. Они возмущались, что их бросили в лагерь, но умели принять свою долю как нечто, вполне укладывающееся в их понимание хода вещей. Ясно, что они переживали за свое будущее, а также судьбу своих родных и друзей, но при этом они не считали свое заключение поводом сломаться и опуститься, хотя не меньше других узников страдали от чудовищных лагерных условий. В концлагеря также отправляли всех свидетелей и еговы, как сознательных отказчиков, нести военную службу. Заключение сказывалось на них еще меньше, чем на политических, настолько тверды они были в своих религиозных убеждениях. Поскольку в глазах СС их единственным преступлением был отказ носить оружие, им нередко предлагали освободиться в обмен на службу в армии. Но они отказывались категорически и неизменно. Представители этой группы в целом имели довольно узкий кругозор и жизненный опыт вкупе с большим желанием обратить кого только можно в свою веру, но по-человечески они были образцовыми товарищами, надежными, отзывчивыми, выдержанными. Задиристыми или даже сварливыми они становились только когда кто-то ставил под сомнение их религиозные верования. Учитывая их привычку к добросовестному труду, лагерная администрация часто назначала их бригадирами, старшими, рабочих команд. Но став бригадирами и во исполнении приказов эссовцев, они жестко требовали от заключенных хорошо делать работу и выполнять ее в срок. Хотя они единственные среди всех категорий заключенных никогда не издевались и не третировали своих товарищей, а напротив, обычно держались с ними вполне учтиво, эсэсовские офицеры предпочитали назначать их старшими рабочих команд ввиду их трудолюбия, исполнительности и непритязательности. В противоположность непрерывным междуусобицам среди других групп заключенных свидетели иеговы никогда не злоупотребляли своей близостью к эсэсовцам, чтобы добиться для себя привилегированного положения. Меньше всего шок от заключения сказывался на уголовниках. Как ни ненавистна им была отсидка в концлагере, они открыто злорадствовали, что бок о бок с ними в тех же лагерных условиях сидят важные чинуши от политики и бизнеса, всякие прокуроры и судьи, с кем-то из которых доводилось встречаться в зале суда, кое-кто из которых еще недавно сами упекали их за решетку. Многие становились послушными орудиями и усердными помощниками эсэсовцев в поддержании лагерного порядка, что отчасти объясняется обидами на тех, кто раньше был для них высоким начальством. Поскольку к этому добавлялся шанс нажиться на других узниках, легко понять, что уголовников неодолимо манила перспектива выслужиться перед эсэсовцами против товарищей по заключению. Инициация в лагере Стандартная инициация арестованных в заключенных обычно происходила во время транспортировки в концлагерь. Если путь был короткий, арестантов намеренно везли малой скоростью, чтобы конвойнам хватило времени сломить их волю. Истязания не прекращались на всем пути до концлагеря. Характер и изощренность пыток зависели от фантазии эсэсовцев, которые конвоировали группу в лагерь. Однако и в этом просматривалась определенная система. Физические истязания включали избиение хлыстом, град пинков в живот или в пах, затрещины, огнестрельные или штыковые ранения. Пытками на выносливость арестантов старались довести до крайнего изнеможения. Скажем, их заставляли по много часов смотреть на слепящий свет, выстаивать на коленях и прочее. Время от времени кто-то из арестантов умирал от пыток, но никому не позволялось перевязать раны себе или товарищу. Арестантов также заставляли избивать друг друга и глумиться над самыми заветными, по разумению конвоиров, ценностями друг друга. Им приказывали богохульствовать, обвинять себя и другого в мерзостях, а своих жен в изменах и проституции. Мне не встречался ни один заключенный, который избежал бы такого рода инициации, длившейся по меньшей мере 12 часов, а часто и намного дольше. Пока измывательства не кончались... Всякое ослушание, скажем, невыполнение приказа ударить по лицу другого арестанта или попытка помочь пострадавшему товарищу, расценивались как бунт и немедленно карались смертью. Массированное насилие имело целью психологически травмировать арестованных и сломить их сопротивление, изменить, если не их личности, то, по крайней мере, поведение. В пользу чего свидетельствует тот факт, что жестокость пыток шла на спад, когда арестанты переставали сопротивляться и беспрекословно подчинялись любым приказам конвоиров, даже самым изуверским. Нет никаких сомнений, что процедура инициации являлась частью целостного, скоординированного плана. Лишь очень немногих узников возили на допросы в штаб-квартиру гестапо или свидетельствовать в суде. По дороге назад в концлагерь конвоиры их практически не трогали. Даже когда их везли вместе с группой новых заключенных, ССовцы тут же оставляли их в покое, стоило им сообщить о своем статусе уже инициированных. Когда нас, примерно тысячу арестованных в Вене австрийцев, везли в Дахау, десятки по пути были убиты или погибли от пыток, и еще больше были покалечены, так что ни один арестант не избежал тех или иных увечий. Зато когда через полгода примерно такое же число заключенных перевозили из Дахау в Бухенвальд, и мы боялись, что этот этап обернется для нас... Такими же невыносимыми пытками ни один заключенный в дороге не погиб, и мне неизвестно, чтобы кого-то сильно покалечили. По большому счету, вторая транспортировка мало чем отличалась от обычного концлагерного дня, если не считать наших отчаянных страхов и тревоги. Трудно сказать, насколько пережитое заключенными за время инициации ускоряло в них личностные перемены. Большинство довольно скоро доходили до полного истощения – физического – из-за жестокого обращения, потери крови, жажды и так далее, и психологического – из-за того, что им приходилось все время сдерживать ярость и отчаяние, пока эти чувства не толкнули их на сопротивление, что было самоубийственным. По этой причине узники лишь отчасти отдавали себе отчет в происходившем. В целом, уже после всего, они были не прочь поговорить о лагере, но только не о том, что думали и чувствовали, пока подвергались пыткам. Те немногие, кто соглашался, высказывались несколько расплывчато, как будто задним числом придумывали рациональные оправдания, почему они так долго сносили столь губительные для их самоуважения обращения, не пытаясь оказать сопротивление. Те же, кто пытался, не могли рассказать об этом, потому что не дожили. Мне вспоминается собственное крайнее изнеможение от легкой штыковой раны, полученной в самом начале пути в Дахау и от сильного удара по голове позже. От обеих травм я потерял много крови, от чего у меня путалось сознание. Тем не менее, мне хорошо запомнились мысли и эмоции, которые я переживал во время пути. Я все время гадал, от чего эсэсовцы сразу не убили всех нас, и еще думал, что человек способен вынести очень многое и при этом не лишиться рассудка или не стать самоубийцей, хотя некоторые кончали с собой, выбрасываясь из окон вагонов». Еще меня поразило, что конвойные пытали заключенных в точности так, как я читал в книгах о концлагерях, что эсэсовцы показывали себя такими же примитивными, какими представлялись мне. Например, они явно получали удовольствие, принуждая заключенных глумиться над самими собой и считали, что этим сломят их сопротивление. Я поражался убогости фантазии эссовцев по части пыточных методов. Их садистским, как я считал побуждением, не хватало воображения. В этих дорожных размышлениях самым важным для меня было то, что происходившее соответствовало ожиданиям, что, исходя из пережитого и ранее прочитанного, я уже мог предугадать свое концлагерное будущее, что отдельно взятый эсэсовец ступее, чем я ожидал, хотя в конечном счете все это принесло мне мало удовлетворения и не всегда оказывалось правдой. Больше всего меня радовало, что пытки не лишили меня рассудка, как я опасался как не сказались на моей способности мыслить и на моих общих воззрениях. Пускай в ретроспективе эти суждения кажутся поверхностными, но тогда они имели для меня свою ценность, поскольку помогли мне вкратце сформулировать главную задачу на все время пребывания в концлагере – защищать мое внутреннее «я» таким образом, чтобы, если мне посчастливится освободиться из лагеря, то выйти на свободу той же личностью, какой был, когда меня лишили свободы. Я подозревал, что обстоятельства вскоре принудят меня расколоться на мое внутреннее «я», которое, вероятно, сумеет сохранить свою целостность, и на остальную личность, которой придется подчиняться и приспосабливаться ради выживания. Первоначальная адаптация «Не сомневаюсь, что сумел вынести ужасы транспортировки и всего последующего только потому, что с самого начала во мне родилась уверенность, будто пытки и унижения переживались не мной как субъектом, а лишь происходили со мной как с объектом». Большинство других заключенных, по их собственным словам, воспринимали это примерно так же, хотя ни один не брался уверенно утверждать, что такое восприятие сложилось у него еще по пути в концлагерь. Чаще всего они описывали свои чувства в более общих выражениях, вроде «главное остаться в живых» и «остаться таким же, как был». Правда, они не уточняли, что имели в виду под «остаться таким же». Их дальнейшие объяснения ясно указывали на то, что каждый вкладывал в это собственный смысл. Но если грубо обобщить, то все имели в виду свои взгляды на жизнь и ценности. К сожалению, было очень трудно выживать в концлагере, внутренне не меняясь, поскольку все, что ты делал, чтобы выжить, влекло за собой личностные перемены, тогда как любое усилие сохранить себя в неизменности грозило смертью. Все мысли и чувства, владевшие мной по пути в лагерь, носили крайне отстраненный характер. Как будто я со стороны наблюдал за событиями, в которых вроде бы участвовал, но не совсем». Позже я узнал, что примерно такую же отстраненность испытывали многие другие узники, как будто происходившее с ними не имело для них реального значения. К этому примешивалось прочное убеждение, что все это неправда, такого просто не бывает. Не только по дороге в лагерь, но и почти все последующее время в неволе узникам приходилось убеждать себя, что все это не снится им в кошмарном сне, а происходит в действительности. Некоторым так и не удалось до конца убедить себя в этом. Многие заключенные вели себя так, будто их пребывание в концлагере не имело никакой связи с их реальной жизнью, и даже настаивали, что это и есть самое правильное отношение к происходящему. Их оценки собственного поведения и поведения других значительно отличались от тех, которые бы они дали в обычной ситуации. Различия в моделях поведения и ценностях в концлагере и на свободе были столь велики и вызывали такие болезненные чувства, что большинство заключенных избегали разговоров на эту тему. Она была одним из многочисленных лагерных табу. Вот как можно обобщить чувства заключенных. Мои поступки и все происходящее здесь со мной вообще не считается. Здесь позволительно все, что угодно до тех пор и постольку, поскольку это помогает мне выживать в лагере отрицание реальности событий настолько экстремальных, что они угрожали разрушить целостность личности заключенного, было первым шагом к выработке механизмов выживания в концлагере. Отрицание реальности ситуации, подавлявших своей невыносимой жутью, позволяло хоть как-то их переносить, но одновременно это была кардинальная перемена восприятия мира. И хотя данная установка служила необходимости адаптироваться, Она также подразумевала изменение личности. Очевиднее всего, отрицание реальности проявлялось в случаях, когда заключенный переживал экстремальный опыт, с которым не мог бы справиться никаким другим способом. Психологические реакции на события, более-менее близкие обычному порядку вещей, кардинально различались с реакциями на экстремальный опыт. Создавалось впечатление, что на менее экстремальные события Заключенные реагировали примерно так же, как если бы они произошли вне лагерной жизни. Например, заключенный, судя по всему, стыдился, став жертвой какого-нибудь не слишком необычного издевательства или пытался отрицать, что такое вообще было. А плюха злила куда больше и считалась более унизительной, чем порка. Заключенные гораздо сильнее ненавидели охранников, имевших обыкновение раздавать затрещины, пинки или броница, чем тех, кто серьезно калечил их. Всю силу ненависти за серьезное измывательства заключенные обращали на СС в целом и лишь малую ее часть на тех, кто непосредственно приводил кару в исполнение. Неразумность подобного разделения ответственности при всей ее очевидности казалась неизбежной. Заключенные питали куда больше лютой злобы конкретным ССов-самоохранникам за их мелкие жестокости чем к их сослуживцам, творившим настоящее зверства. Как видится, события, аналогичные тем, которые заключенные могли переживать в прежней нормальной жизни, вызывали у них реакцию, которая была бы нормальной в тех нормальных условиях. Например, заключенных особенно уязвляло, когда с ними обходились примерно так же, как суровый родитель с беспомощным ребенком. Наказание ребенка вполне укладывалось в их нормальное мировоззрение, Но то, что наказывали не они, а их самих, действовало на психику взрослых людей разрушительно. И потому они реагировали не как зрелые личности, а как малые дети, испытывали стыд, смущение и бессильную ярость, направляя их не на лагерную систему, что было бы разумно, а на того, кто наказал. Подобно детям они не могли принять факта, что такое обращение с ними составляло часть продуманной гестаповской системы их наказывали безотносительно личных проступков и не как отдельных личностей. Как свойственно малым детям, они клялись, что расквитаются с экзекутором, прекрасно понимая, что это невозможно. Может быть и так, что заключенные больше злились на мелкие издевательства, ставившие их на одну доску с неразумными детьми, чем на издевательства запредельные, поскольку подсознательно понимали, что гестапо не низвести их до уровня детей, не имеющих других прав, кроме одного беспрекословно подчиняться. Другое предположение. Получив жестокое наказание, заключенный мог рассчитывать на дружескую поддержку и сочувствие товарищей, что приносило ему хоть какое-то утешение. Но не мог рассчитывать на сочувствие, если его отхлестали линейкой по пальцам или дали оплеуху. Более того... В глазах самого узника сильные мучения поднимали его из положения ребенка до уровня взрослого человека, потому что детей не принято наказывать с такой лютой жестокостью. Он мог даже чувствовать себя мучеником, а мученику пристало мужественно сносить свое мученичество, во всяком случае принимать его как взрослый человек. В групповых реакциях заключенных выработалось примерно такое же отношение к мелким издевательствам. Пострадавшему не только не предлагали помощи, но и его открыто обвиняли, что он нарвался по собственной глупости, ответил не как полагалось, попался, не проявил должной осторожности. Коротко говоря, обвиняли в том, что он повел себя как неразумный ребенок. Таким образом, деградация личности узника по причине обращения с ним как с ребенком происходила не только в его сознании, но и в сознании его соузников тоже. С течением времени процесс адаптации продолжался, и у большинства заключенных стирались различия в реакции на мелкие или крупные страдания. Они к тому моменту достигали глубокой стадии распада личности, причем все поголовно ощущали себя, как бедные несчастные детишки. Помимо травматизации, гестапо в основном полагалось на три главных метода уничтожения личностной автономии заключенных. Первого из трех мы уже коснулись – Заключенных принуждали усваивать инфантильное поведение. Еще заключенных вынуждали отказаться от своей индивидуальности, превращаясь в одну аморфную массу. Третий метод заключался в том, чтобы вытравить из заключенных всякую способность к самоопределению, а с ним и всякую возможность предвидеть будущее и, значит, готовиться к нему. Процесс трансформации. Инфантильное поведение. Ребенку случается испытывать по отношению ко взрослым бессильную ярость, и, в принципе, для детей она безвредна. Зато для взрослых несет угрозу разрушения целостной личности. И потому заключенным требовался какой-то выход их агрессии, и проще всего было направлять ее на самих себя. Это усиливало у них мазохистские, пассивно-зависимые детские свойства, безопасные, потому что уберегали их от конфликтов с эсэсовцами. Но этот внутренний психологический механизм заключенного работал на задачу эсэсовцев превратить его в подобие несмышленого зависимого ребенка. Как уже отмечалось, эсэсовцы обращались с заключенными так же грубо и жестоко, как бездушный и деспотичный родитель мог бы воспитывать своего беззащитного перед ним отпрыска. Но подобно тому, как даже самые бессердечные родители – гораздо чаще угрожают физическим наказанием, чем приводят угрозы в исполнение, чем все равно вынуждают ребенка чувствовать себя беспомощным. Так и эсэсовцы постоянными угрозами избиений насаждали у заключенных это ощущение детской беспомощности успешнее, чем реальными расправами. Во время избиения заключенный мог, например, даже испытать некоторую гордость, что стойко переносит мучения что не доставляет надзирателю или охраннику удовольствия видеть, что он ползает перед ним на коленях. Тогда как против словесной угрозы подобные способы эмоциональной защиты не работали. Хотя заключенным на протяжении многих дней могли не причинять никакого вреда, не проходило и часа, чтобы каждый не слышал словесных угроз. Подавляющее большинство узников за весь срок заключения ни разу не подвергались публичной порке плетями. Зато рявкающие угрозы сыпать четвертак под задницу, по много раз в день звенели у них в ушах. Когда вынужден мириться с вечной угрозой, что тебя подвергнут унизительному наказанию, выпорют, как маленького. Гораздо тяжелее сохранить восприятие себя как взрослого человека, чем когда тебя и правда порют. Угрозы и оскорбления, которыми осыпали узников охранники-эсэсовцы и заключенные из лагерного актива, почти исключительно относились к канальной тематике. Обращение к заключенным «эй, ты, дерьмо» или «эй, ты, задница», последнее в более грубой форме, настолько считалось нормой, что лишь в очень редких случаях к ним обращались по-другому. Создавалось впечатление, что все, какие только возможно усилия, направлялись на то, чтобы не извести узников до сознания несмышленного малолетки, еще не научившегося проситься на горшок. Например, заключенных умышленно ставили в условия, вынуждавшие их, как маленьких, делать в штаны. Физиологические отправления жестко регламентировались и считались важным событием, которое требовало подробного отчета. В Бухенвальде заключенным периодически запрещали справлять большую нужду в течение всего рабочего дня. Даже если заключенному в виде исключения позволяли исправить нужду, ему следовало отпроситься у охранника, а после отчитаться в таких унизительных подробностях, что это расшатывало его самоуважение. В таких случаях от заключенного требовали соблюдать ту же словесную формулу, что и при обращении с другими просьбами, например, при получении письма из дома. Сама формула преследовала цель выпятить абсолютную безликость и самоуничижительную зависимость заключенного. Для заключенного еврея формула звучала так. «Еврей, заключенный номер 34567, с нижайшей покорностью умоляет о дозволении», Далее следовала сама просьба. Охранники поприличнее даровали согласие небрежным кивком. Множество других отпускали унизительные замечания или задавали издевательские вопросы, ответить на которые было невозможно, не уронив человеческого достоинства. Находились и любители подольше помариновать заключенного. Эти прикидывались, что должны удостовериться, достаточно ли унижено он и спрашивает позволение, и так ли неотложно его нужда. Если заключенный получал дозволение, то, облегчившись, должен был доложиться по той же формуле, что сильно смахивало на отчет ребенка, что он сходил. Как будто тебя, как тупицу, раз за разом приучали к чистоплотности. Если охранникам доставляло удовольствие их власть снизойти и дозволить посетить уборную или отказать в этом, то оборотной стороной служило удовольствие заключенных от ее посещения. В уборной можно было чуть-чуть передохнуть, более-менее вдали от пинков и издевательств. На самом деле уборная тоже не всегда была безопасным убежищем, поскольку особо изобретательные охранники иногда даже там доставали заключенных. Мало того, сама уборная обычно представляла собой ров с положенными по обе стороны бревнами, на которых приходилось балансировать. Поясню, что всякое сколько-нибудь публичное отправление надобностей немцы считали несовместимым с человеческим достоинством, потому что в самой Германии абсолютное уединение за этим занятием было непреложным правилом, исключение делалось только для совсем маленьких детей. Американский обычай не всегда так настаивает на приватности в этом отношении. Таким образом, вынужденная необходимость справлять нужду на глазах у других, а также видеть, как это делают другие, деморализующе действовала на заключенных. Методы деморализации заключенных – не ограничивались только дневным временем и открытыми уборными. Они действовали и в бараках, тоже оборудованных рядами открытых уборных, так что даже в жилом помещении заключенный не имел возможности справлять нужду в уединении. Недостаточность числа уборных и отведенного на оправку времени, а также перенаселенность бараков приводила к длинным очередям перед каждым туалетом. Ожидавшие своей очереди, из боязни, что не успеют справить нужду, ругали занимавшего уборную и погоняли, чтобы поторапливался. Словом, ожидающие вели себя по отношению к справлявшим нужду, как нетерпеливый родитель, понукающий засидевшегося на горшке малыша. В этом заключалась еще одна уловка, толкавшая заключенных обращаться друг с другом, как с неразумными детьми. Здесь уместно повторить, что заключенных заставляли обращаться друг к другу на «ты», что в Германии считалось «вопиющей» фамильярностью и допускалось только среди маленьких детей. Зато к охранникам заключенный должен был обращаться в самой подобострастной манере, с упоминанием всех их чинов и званий. Еще одним способом низвести заключенных до инфантильного состояния было принуждение к весьма специфической работе. Заключенных, в особенности новоприбывших, Нагружали бессмысленной работой, скажем, заставляли перетаскивать тяжеленные камни, вскоре после чего следовал приказ вернуть их на прежнее место. Или заставляли голыми руками рыть ямы в земле, хотя в наличии имелись лопаты и кирки. Бессмысленная работа злила и раздражала, хотя, по идее, для узников не могло иметь никакого значения, полезен их труд или нет. Заключенных уязвляло, что их заставляют заниматься детскими глупостями, или тупой, унизительной для человеческого достоинства работой, и они даже желали, чтобы им давали более тяжелую работу, лишь бы у нее просматривалось хотя бы подобие осмысленного результата. Еще большее унижение они испытывали, когда их точно тягловую скотину впрягали в тяжело груженные вагонетки и заставляли бегом доставлять их, куда прикажут. По той же причине для многих заключенных горланить бравурные песни по команде охранников было хуже побоев. Выполняя по приказу эсэсовцев задание, не имевшее смысла, заключенные чувствовали себя глубоко униженными, даже несмотря на то, что оно не было связано с физическими трудностями или болью. На более содержательные работы эсэсовцы обычно отряжали узников сторожилов. Это доказывало, что заключенных намеренно принуждали к бессмысленному труду, чтобы ускорить их личностную деградацию с уровня уважающих себя взрослых до покорных несмышленышей. Не остается сомнений, что трудовые наряды заключенным, как и нарочито оскорбительное обхождение, которое их вынуждали сносить, служили конкретной цели – разрушить самоуважение людей и отнять всякую возможность когда-либо впредь воспринимать себя и друг друга взрослыми, полноценными личностями. Массовое поведение Обезличенный порядок обращения с заключенными постепенно получал в концлагерях все более широкое распространение. В Дахау, учрежден в 1933 году, например, официальные наказания всегда налагались на конкретного человека. Наказанию предшествовало так называемое «слушание» в присутствии уполномоченного офицера СС. С точки зрения западных правовых норм эти слушания были всего лишь фарсом. Однако если сравнивать с тем, что позже стало в концлагерях нормой, даже такое слушание – свидетельствовала о некотором внимании к отдельно взятой личности, поскольку заключенному, по крайней мере, сообщали, в чем его обвиняют и предоставляли шанс опровергнуть обвинение. Если он знал, как правильно себя вести, то не делал никаких попыток защититься, зато мог добавить пару деталей, и в некоторых случаях это помогало избежать наказания. Прежде чем пороть... Заключенного отправляли на осмотр к лагерному врачу, хотя это и было очередной пустой формальностью, поскольку врач почти никогда не отменял телесных наказаний, правда, иногда сокращал число положенных ударов. Даже в 1939 году, когда обезличение в лагере шло полным ходом, узники Дахау могли рассчитывать хоть на сильно урезанную, но все же защиту от слишком вопиющих несправедливостей. Если охранник стрелял в заключенного или иным образом причинял тому смерть, регламент обязывал его подать письменный рапорт. Правда, этим дело и ограничивалось, но все равно хоть как-то сдерживало раж эсэсовцев. Если в Дахау еще можно было говорить о некотором подобии персонального отношения к заключенным, то в Бухенвальде, учрежден в 1937 году, такого и в помине не было – поскольку Бухенвальд отражал характерные особенности более зрелого национал-социализма. Например, лишившихся рассудка уже не изолировали, не ограждали от наказаний и не отправляли в психлечебницы. Над ними жестоко глумились, их травили, пока те не умирали. Наибольшее отличие от Дахау состояло в том, что в Бухенвальде за любую провинность страдал не отдельный узник, а вся группа, к которой он относился. Например, если заключенный Дахау при перетаскивании камней постарался бы выбрать камень полегче, за это пострадал бы он сам. В Бухенвальде за это наказали бы всю рабочую команду вместе со старшим. СС прилагали все усилия, чтобы превратить каждого в пассивное, растворенное в безликой массе существо. У заключенных почти не было шанса сопротивляться этому. Кровный интерес заключенного выжить Работал в том же направлении, что и эссесовская машина подавления. Сохранять независимость означало обрекать себя на многие опасности и тяжелые испытания. Послушание же, как казалось, отвечало интересам узника, поскольку автоматически облегчало ему жизнь. Аналогичные механизмы воздействовали и на жителей Германии за пределами концлагерной проволоки, хотя и в несколько завуалированной форме. Заключенных подвергали групповым наказаниям по всякому поводу, так что вместе с узником, который навлек наказание, страдала вся его группа. Вероятно, гестапо прибегало к этому методу по той причине, что он хорошо укладывался в антииндивидуалистическую философию гитлеровского государства, а также из расчета, что при этом сама группа будет контролировать поведение отдельного индивида. В интересах группы было препятствовать кому-либо из своих членов Навлекать опасность на остальных Как уже говорилось Страх наказания заключенные испытывали чаще Чем само наказание И, следовательно, группа чаще эсэсовцев Оказывала влияние на индивида И нередко гораздо эффективнее Во многих отношениях Давление группы воздействовало на индивида Практически беспрерывно Более того Выживание каждого заключенного В огромной степени Зависело от группового сотрудничества что еще больше способствовало постоянному контролю группы над индивидом. Покажу на примере, что, смешавшись с массой, ты мог сделать себе жизнь более или менее сносной даже в условиях, которые в противном случае были совершенно невыносимы. Как видно из примера, иногда эсэсовцам достаточно было усугубить физические страдания заключенных, чтобы заставить их сбиться в толпу. Под защиту массы Однажды зимним вечером, когда стоял особенно лютый холод и бушевало юга, заключенных выгнали на плац без верхней одежды и заставили стоять по стойке смирно, почти на голодный желудок и после двенадцати часовой работы под открытым небом. Такая мера применялась в случае попытки побега из лагеря. Ее целью было мотивировать всю массу заключенных удерживать от побега любого из них, поскольку они знали, что за чужой побег будут жестоко наказаны. Перекличка производилась до тех пор, пока не выявляли беглецов. В данном случае узникам пригрозили оставить их на морозе на всю ночь. После того, как более 20 заключенных погибли на плацу от мороза, дисциплина дала трещину. Возможности для открытого сопротивления не было никакой, как и возможности предпринять что-то решительное для собственного спасения. Выносить пробиравший до костей мороз было ужасной пыткой. Видеть, как рядом гибнут твои товарищи, а ты ничем не можешь им помочь, к тому же понимаешь, что твоя собственная гибель тоже почти неминуема, не та ситуация, с которой человек мог бы успешно справиться в одиночку. Оставалось только слиться с массой. Угрозы охранников больше не действовали, потому что у большинства заключенных изменился психологический настрой. Если вначале они боялись за себя – и пытались насколько возможно защититься от стужи, то теперь они отринули все личное. Словно отказ от существования как личности и превращение в частицу общей массы открывал больше шансов выжить, если не тебе самому, так хотя бы твоей группе. И опять-таки, происходившее с ними как будто было не в реальности, а понарошку. В их сознании случилось раздвоение на того, кто мерз от смертельного холода на плацу – и самого заключенного, превратившегося в стороннего наблюдателя, которого все это не волновало, а только вызывало смутный интерес. При всем ужасе ситуации заключенные вдруг поняли, что освободились от личного страха погибнуть и почувствовали свою силу как массы, потому что никакого гестапо не хватит, чтобы прямо сегодня всех нас перебить. И в сущности они чувствовали себя счастливее, чем во все прочие моменты концлагерной жизни». Им стало безразлично, пристрелит их охрана или нет. Им стали безразличны пытки. Охрана утратила власть над ними. Злые чары страха и смерти рассеялись. Когда заключенные достигали этой стадии, всех охватывал квази-аргиастический восторг, проще говоря, подобие и счастья. Ведь, объединившись в массу, они дали отпор попыткам гестапо сломить их. Сама экстремальность ситуации удерживала индивида от попыток защитить лично себя и толкала примкнуть к толпе. Однако другие факторы тоже содействовали формированию обезличенной массы. Очевидно, что переносить тяжелые обстоятельства куда легче, когда все вокруг понимают, что они в одной лодке. Более того, все осознавали зыбкость собственных шансов выжить, из-за чего не видели смысла цепляться за свою личность. До того, как произошел этот сдвиг в психике, бессилие заключенных помочь умиравшим товарищам вогнало их в шок и подорвало их моральные силы. Как только они отбросили надежду на личное выживание, им стало проще проявлять героизм и помогать другим. А принятая и полученная взаимная помощь поднимала заключенным дух. Вот еще один фактор. Как только они перестали бояться, СС фактически утратили власть над ними ибо лагерная охрана определенно не собиралась перестрелять всех заключенных. Потому ли, или из-за того, что уже почти полсотни узников умерли на морозе, всем разрешили вернуться в бараки. В конец измученные, они не почувствовали счастья, как ожидали некоторые. Нет, они испытывали облегчение, что пытка закончилась, но бесстрашие уже покинуло их, как и сознание, что они могут твердо положиться на помощь товарищей. Каждый отдельно взятый заключенный теперь находился в относительно большей безопасности, однако утратил защиту, которую давала ему принадлежность к общей массе. Это событие бывшие заключенные тоже впоследствии свободно обсуждали со мной, но отстраненно и ограничиваясь лишь голыми фактами. Едва ли кто-то из них обмолвился о мыслях и чувствах, испытанных в ту страшную ночь. Они помнили само событие и его подробности. Но все это не окрашивалось у них никакими эмоциями и никогда потом не снилось. Судьба героя В приведенном примере всю группу наказали за индивидуальный акт самоспасения – побег из лагеря. Однако давление самой группы действовало не менее эффективно, чем внешние наказания, когда кто-то из заключенных пытался защитить товарища. В определенном смысле героизм можно рассматривать как наивысшую форму утверждения индивидуальности. И значит, с идеологических позиций гестапо было неприемлемо допускать, чтобы заключенный героическим поступком выделил себя из общей массы. А поскольку всех заключенных подвергали одинаково бесчеловечному обращению, они не считали героями тех, кто умер от страданий, пусть даже идейных мучеников, по политическим или религиозным убеждениям. В герои возводились только те, кто пострадал за попытку защитить товарища. В целом СС успешно препятствовали геройству и мученичеству среди заключенных, последовательно подавляя любое индивидуальное действие, а когда не получалось, выставляя действие как групповое. Если заключенный пытался защитить других, и это замечал охранник, заключенного обычно убивали. А если о его поступке узнавала лагерная администрация, Жестокому наказанию, как правило, подвергали всю группу. Тогда она ополчалась против своего защитника, потому что тот навлек на всех мучения. Группа не давала ему вернуть себе уважение за личный поступок или вдохновлять остальных на самостоятельное действие. Кроме того, он больше никогда не мог стать героем или лидером, если оставался жив, или мучеником, если погибал, вокруг которого могло бы сформироваться групповое сопротивление. Приведу еще один показательный пример. Одна из рабочих команд в Бухенвальде, задачей которой было подносить кирпичи на строительную площадку, считалась безопасной, и чтобы попасть в нее, заключенные побогаче отваливали солидные взятки едой, деньгами и сигаретами. Таскать кирпичи было не слишком тяжело, а щедро подмазанный капо не слишком распускал руки. В такие рабочие группы неквалифицированного труда занимавшиеся переноской грузов разумной тяжести по одним и тем же маршрутам колонны-носчиков. Обычно стремились попасть те из заключенных, кто в силу своего положения располагал хоть какой-то возможностью выбора. Носчики ходили колоннами по двое или четверо в ряд, что позволяло разговаривать. К тому же обратно они возвращались порожними, обычно не спеша и расслабленно, если поблизости не маячила охрана, заставлявшая их возвращаться бегом. К тому же ходки отмеряли течение рабочего дня, который без этого тянулся невыносимо долго и однообразно. Здесь я должен сделать короткое отступление. Ни у кого из заключенных не было часов. Вы себе представить не можете, сколько дополнительных мучений испытываешь, не имея возможности узнать, сколько еще времени продлится кошмар этого принудительного рабского труда. Заключенному требовалось экономить силы если он слишком быстро расходовал свой ограниченный энергетический запас, подгоняемый старшим или охранниками, то мог невольно снизить темп работы, попасть на заметку, вскоре после чего его пускали в расход. Зато если ты знал, что каждая ходка колонны носчиков занимает полчаса, ты мог точно определить, когда наступит перерыв на обед, а с ним и получасовой отдых, и когда рабочий день наконец закончится. Даже если ты был совершенно измотан, Сознание того, что на сегодня эта ходка последняя, придавало тебе сил вынести ее. Когда ты чувствовал, что лишился последних сил, а конца и края дню не видно, возникал соблазн сдаться. Но такого не бывало, если ты знал, что желанный отдых уже близко. Таким образом, незнание времени выступало еще одним разрушительным для личности фактором, тогда как возможность мысленно распорядиться временем, наоборот, служила внутренней опорой. Ты мог хоть что-то делать по собственной инициативе, хоть что-то планировать, например, как распределять свои силы. Но вернусь к примеру с носчиками. Их наибольшим преимуществом было то, что все работники переносили одинаковый груз, кирпичи, передвигались в колонне, не привлекали к себе внимания, и охрана почти никогда поодиночке не выдергивала их из колонны, чтобы пустить в расход. Если что-то вызывало недовольство эссовцев, наказать могли всю команду, но групповые наказания обычно не грозили заключенному смертельной опасностью. В один из дней октября 1940 года команда носчиков, составленная из заключенных евреев, доставив свой груз, чинно возвращалась в исходный пункт. На свою беду они по дороге нарвались на сержанта СС по имени Абрахам. По лагерным слухам, тот особенно жестоко обращался с евреями-заключенными, поскольку сослуживцы изводили его насмешками над его именем. Завидев, что группа заключенных бредет без дела и с пустыми руками, сержант приказал им броситься ничком на землю. Затем велел подняться и снова упасть в грязь, и так несколько раз подряд, относительно безобидное упражнение. В составе колонны были двое братьев из Вены по фамилии Хамбер. Один из них, пока по команде падал лицом в грязь, потерял очки, и те отлетели в заполненный водой ров вдоль обочины. Тогда он обратился к сержанту, произнеся, как положено, формулу обращения, и попросил разрешить ему выйти из колонны и достать из воды потерянные очки. Просьба была вполне разумной даже по лагерным меркам, и в подобных заключенных обычно не отказывали. Но, испросив дозволение действовать вне своей группы, Заключенный выделился, стал заметен. Вместо безымянного номера в колонне он стал отдельным индивидом. Получив разрешение, он нырнул за очками в довольно глубокий ров. Не найдя их, вынырнул и снова нырнул. Но очки никак не находились, и он уже готов был сдаться. Но теперь уже эсэсовец настаивал, чтобы Хамбер снова и снова нырял в ров. Раз он сам и спросил разрешения вернуть себе очки, Так пускай ныряет, пока не найдет их. Такова была месть эссесовца за то, что заключенный дерзнул обратиться с личной просьбой. Потом Хамбер выбился из последних сил, уже не хотел нырять, однако эссесовец снова и снова заставлял его погружаться в воду, пока тот не умер, захлебнулся или не выдержало сердце. Что случилось потом, не очень ясно, поскольку сохранившиеся документы об этом случае несколько противоречивы. Кстати, это была типичная ситуация – намеренно перевирать сведения обо всех лагерных происшествиях. Помимо прочего, свою роль сыграл тот факт, что выживание в концлагере требовало от тебя быть не только незаметным, но и ненаблюдательным. Приведенная здесь канва событий опирается на три независимых источника, которые практически сходились на сути событий, если не на мотивах того сержанта-эсэсовца. По неизвестным причинам начальник лагеря счел нужным произвести расследование смерти Хамбера. Как утверждали слухи, всю сцену наблюдал один гражданский, который потом с отвращением пересказал ее какому-то чиновнику. Как бы там ни было, но всю команду тем же вечером вызвали к начальнику лагеря и велели рассказать о случившемся. Каждый носчик заявил, что ничего не видел и ничего не может сообщить, чего, собственно, и ожидали от заключенных, а именно не видеть, не слышать и помалкивать о том, что творилось в лагере. Лишь Хамбер решил, что обязан Чемок отомстить за убийство брата. Он заявил, что брат умер после того, как эсэсовец много раз заставлял его нырять в воду, и тот не выдержал. Хамбера спросили, были ли свидетели, и он ответил, что это видели все, кто находился в колонне. На том их отпустили в барак. Казалось бы, дежурный допрос без дальнейших последствий. Такие обычно проводились, когда кто-то из заключенных умирал на глазах у гражданских очевидцев. Правда, с одной разницей. На этот раз заключенный заявил, что готов свидетельствовать. Позже, тем же вечером, Хамбера вызвали к фюреру. К тому моменту он пребывал в самом черном отчаянии. Он уже понял, что своим смелым заявлением подверг опасности не только самого себя, но и товарищей по группе, включая Капу. Теперь все они страшились вместе эссесовцев и, кроме того, боялись, что их рабочей команде это выйдет боком, то есть что ее распустят и сформируют новую из других заключенных. Для узника потерять место в хорошей команде было катастрофой. Особенно для заключенных евреев, потому что их не брали почти во все хорошие команды. Более того, сохранить нынешняя команда все равно пройдет много времени, прежде чем она снова сделается хорошей, ведь сейчас она оказалась на виду, и эсэсовцы будут ее терроризировать. В довершение всего Капо тоже перестанет попустительствовать им. Как его не подкупай, он никогда не простит команде, что один из работников выставил ее на обозрение, и тем поставил под удар его положение Капу и его самого как человека. Сам Хамбер, помимо того, что в тот день потерял родного брата, должен был теперь бояться за свою жизнь, за команду, не говоря уже об укорах и осуждении товарищей. Заключенного, если тот пытался проявить индивидуализм и ставил свои убеждения превыше собственной безопасности и безопасности всей группы, ожидали определенные последствия. Теперь Хамбер понимал, какие беды навлек на себя и товарищей, поддавшись порыву смелости, и был готов отказаться от своего заявления. Но когда он на коротке переговорил со своими друзьями в бараке, было решено, что отказываться ему нельзя, как он теперь не желал этого, потому что за клевету на эсэсовца его ожидала неминуемая смерть. Выходило, что ему лучше держаться своей линии. Когда Хамбер явился к рапортфюреру, Его допросили начальник лагеря и другие высокие чины СС. Вернувшись в барак поздним вечером, он рассказал, что его настойчиво убеждали сказать правду, обещая, что за это с ним ничего не будет, но если он исказил правду, то наказание понесет самое беспощадное. И потому он дал письменные свидетельские показания, правдиво изложил, что и как было. Посреди ночи Хамбера снова выдернули из барака и поместили в бункер, Отдельное крыло, в котором находилась лагерная тюрьма для одиночного содержания и особых пыток заключенных. Прошло десять дней, прежде чем кто-то случайно увидел там Хамбера. На вид он был в неплохой форме и без видимых следов пыток, но еще через несколько дней его труп поступил в морг. По версии лагерных властей Хамбер покончил с собой, однако доставленное в морг вместе с его телом полотенце, на котором он предположительно повесился, явно было слишком коротким для этого. Хамбера, несомненно, задушили в бункере, что не явилось чем-то неожиданным, а наоборот считалось в порядке вещей. ССовцы всегда устраняли опасных или неудобных свидетелей. Единственная необычность дела состояла в том, что Хамбер сам навлек на себя смерть, Этот факт все время подчеркивался и повторялся в назидание заключенным, чтобы те вели себя осторожнее, не смотрели куда не надо, не развешивали уши и не распускали языки. По прошествии примерно восьми дней на допрос вызвали троих заключенных из той рабочей команды. Номера всех членов команды были переписаны еще в день убийства Хамбера. В свои бараки они больше не вернулись. Через три дня тело одного из них поступило в морг а следом тела двоих других. Их умертвили смертельными инъекциями. Еще через неделю аналогичным способом избавились от следующих троих членов команды. Прошло еще три месяца, прежде чем все входившие в ту команду заключенные и, значит, возможные свидетели были ликвидированы. Только представьте, что испытывали члены команды, когда после исчезновения второй группы они уже точно знали, что их ждет, Тем не менее, ни один из них не покончил с собой. Таким образом, навязанная эсэсовцами группе обязанность контролировать своих отдельных членов сходилась скромной заинтересованностью самого заключенного, что делало контроль со стороны группы практически неотвратимым. Ежедневно перенося мучения и унижения, заключенные того и гляди могли взорваться справедливым гневом. Однако дать выход гневу означало неминуемо погибнуть, а группа помогала индивиду сдерживаться. Самоопределение. Воля к жизни. Возникает вопрос, почему в концентрационном лагере, при том, что некоторым удавалось выжить, а кого-то убивали, такая существенная доля заключенных умирала своей смертью? Показатели уровня смертности в лагерях варьируют в пределах от 20 до 50%, но всякий общий показатель вводит в заблуждение. Гораздо более значим тот факт, что из тысяч заключенных, каждый год умиравших в Бухенвальде, подавляющее большинство умирали уже в первые месяцы. Умирали от истощения как физического, так и психологического, потому что теряли волю к жизни шансы выжить намного повышались, когда узники усваивали правила жизни в концлагере. Массовые казни узников сторожилов были редкостью. Исключения составляли отдельные эксцессы, как, например, случай Хамбера. Хотя заключенных постоянно преследовал страх смерти, тот факт, что в 1945 году из концлагерей освободили много тысяч узников, просидевших по пять, а то и по десять лет, позволяет предположить, что смертность среди узников-старожилов очень отличалась от той, на какую указывают общие показатели. Поскольку мы располагаем данными только за 6 месяцев 1942 года, приведенные далее оценки, надо сказать, основываются на впечатлениях. Но могу смело утверждать, что смертность среди лагерных старожилов редко когда превышала 10% в год. Что касается узников-новичков, Смертность среди них, особенно в первые месяцы заключения, достигала целых 15% в месяц. И, безусловно, от этого преследовавший новичков страх усиливался до степени невыносимости. И этим можно объяснить, почему многие из них вскоре деградировали до полуживого состояния. О них речь пойдет чуть позже. Новички обитали в наихудших бараках, в наибольшей скученности и в ужасных санитарных условиях, что в короткий срок значительно усугубляло их физическую и моральную деградацию. Их кормили скуднее, чем остальных заключенных. Они месяцами не получали из дома ни денег, ни писем, потому что новичкам лишь спустя долгое время начинали выдавать денежные переводы и почту. Непредсказуемость среды Как показывает происходившее в концлагерях, В условиях крайних лишений и депривации влияние среды на индивида становится тотальным. Так оно или нет, судя по всему, определяется тем, насколько внезапно воздействие обрушилось на индивида и насколько он был готов или не готов к этому. Если все время ждать чего-то ужасного, и оно случается, это тоже пагубно воздействует на человека. Но еще больше это зависит от длительности пребывания в экстремальных условиях от того, насколько целостна личность индивида, на которого они воздействуют, и, наконец, от того, будут ли условия впоследствии смягчаться. Последний пункт можно сформулировать и так. Внушено ли индивиду, что как бы он себя ни вел, он все равно своими усилиями не добьется от среды никакого позитивного отклика, послаблений? Это работало до такой степени, что выживание нередко зависело от способности индивида сохранить за собой свободу действий хотя бы в очень узкой сфере, а также контроль над несколькими важными для него аспектами его жизни, даже когда среда, как казалось, тотально подавляла его. Чтобы выжить, не став прислужником эсэсовцев, а остаться человеком, следовало отыскать некое значимое для себя дело, которое было бы полностью в твоей власти». Этому научил меня один немец-политзаключенный, коммунист из рабочих, который на тот момент уже четыре года просидел в Дахау и был лагерным старожилом. Я же только попал в лагерь, и после пережитого во время транспортировки пребывал в плачевном состоянии. Думаю, этот человек сразу понял, что без его помощи мои шансы выжить более чем сомнительны. И когда он заметил, что я не могу глотать пищу от физической боли и брезгливости, он поделился со мной частицей своего богатого опыта. «Послушай-ка, ты реши, чего хочешь, выжить или подохнуть. Если тебе плевать, не жри эту дрянь. А хочешь жить, так выход один. Вправь себе мозги и рубай всегда, когда только можно, и все, что только можно, хоть самую распоследнюю гадость. Я опрастывайся, как только подвернется случай. Так хотя бы будешь знать, что организм у тебя работает. И еще, как выдастся свободная минутка — «Не болтай попусту, а про себя читай что-нибудь по памяти, или заваливайся спать». Спустя какое-то время я усвоил его премудрости, что однозначно помогло мне выжить. В моем случае совет читать про себя, то бишь занимать ум, трансформировался в попытке анализировать процессы, происходившие в психике моих товарищей. И вскоре я убедился, насколько здравым был его совет». Однако потребовались годы, чтобы я до конца разглядел его глубокий психологический смысл. А смысл был такой. Для выживания индивиду необходимо наперекор даже самым непреодолимым преградам создать себе делянку для свободы действий и свободы мысли, хотя бы и в чем-то совсем незначительном. Свобода действовать и свобода бездействовать представляют собой две базовые заложенные в человеке программы поведения – тогда как прием пищи и функции выделения, мыслительная активность и покой составляют самые базовые виды нашей физиологической деятельности. Возможность, пусть очень ограничена, но все же по собственному усмотрению организовать действия и бездействие ума и тела давала силы выживать мне и моим товарищам. И наоборот, бессмысленный физический труд, почти полное отсутствие личного времени – Невозможность строить планы из-за внезапных перемен в лагерных порядках оказывали самое негативное влияние на личность узника. Лагерная среда разрушала способность самостоятельно действовать, не давала предвидеть исход своих действий и тем уничтожала в человеке сознание, что его поступки что-то значат, из-за чего многие узники впадали в бездействие. Но прекратив действовать, они вскоре прекращали и жить. Решающую роль здесь, как представляется, играл вопрос, позволяла ли или хотя бы обещала среда при всей ее экстремальности хоть какой-то выбор в чем-нибудь, хотя бы минимум свободы действий, хотя бы какую-то отраду, мизерную по нынешним меркам, но объективно значимую в сравнении с чудовищными концлагерными лишениями. Вероятно, поэтому СС поддерживали в концлагерях Маятниковый режим, чередуя самые жестокие репрессии с неожиданными послаблениями. Подвергали узников пыткам, но от случая к случаю наказывали охранников, отличившихся наибольшими зверствами. Вдруг проявляли уважение к заключенному, который упорно отстаивал свое достоинство и даже вознаграждали его, внезапно объявляли дни отдыха и так далее. Без этих подачек, например, было бы невозможным, Никакое отождествление себя с сссовцами, что было залогом дисциплины в лагере. Большинство умиравших своей смертью узников как раз не могли воспользоваться этими внезапными послаблениями, которые вдруг проглядывали посреди запредельного лагерного мрака. Или уже не верили в них. Коротко говоря, они теряли волю к жизни. Порой меня впечатляло, как искусно эсэсовцы применяли этот механизм истребления в человеке, вера в свою способность предвидеть будущее. За отсутствием свидетельств нельзя утверждать определенно, проделывались эти трюки намеренно или бессознательно. Но что они работали с убийственной эффективностью, это точно. Когда лагерные власти желали, чтобы заключенные некой группы, норвежцы, например, политзаключенные неевреи и прочие, обвыклись в лагере, выжили и могли трудиться, им давали понять, что их поведение сможет как-то повлиять на их судьбу. Когда же требовалось уничтожить заключенных и побыстрее, восточных евреев, поляков, украинцев и прочих, власти ясно показывали, что как бы усердно они ни трудились, как бы не угождали своим начальникам, это никак не изменит их участи. Веру заключенных, что у них имеются некоторые основания для надежды, Некоторая возможность влиять на свою судьбу и, значит, причина, чтобы хотеть жить, уничтожали еще одним способом – резкой и внезапной сменой условий содержания. В одном концлагере, например, администрация совершенно морально уничтожила большую группу заключенных чехов. Сначала их заверили, что они почетные узники и заслуживают особых привилегий. И действительно, на первых порах их держали в более-менее комфортных условиях, не заставляли работать и не притесняли. А потом в одночасье бросили на работу в каменоломню, где были наихудшие условия труда и самая высокая смертность, и одновременно сильно урезали им паёк. Потом снова вернули в прежние хорошие условия и на легкую работу, а спустя несколько месяцев опять в каменоломне и на голодный паёк. Вскоре все заключенные этой группы умерли. Еще один пример – как меня трижды вызывали, чтобы объявить об освобождении. Причем каждый раз предлагали переодеться в штатское, чтобы я был готов выйти на волю. По всей видимости, причина заключалась в том, что я рассердил какого-то эсэсовского чина. В первый раз всех вызванных вместе со мной узников освободили, а меня отправили обратно в лагерь. Во второй раз у меня, похоже, был реальный шанс выйти на свободу, потому что помимо меня развернули еще горстку узников, И причина, по лагерным слухам, состояла в том, что администрации не хватило денег, чтобы выплатить причитавшиеся освобожденным деньги на дорогу домой. Во всяком случае, когда меня вызвали в третий раз, я вообще отказался идти и переодеваться в штатской из уверенности, что это очередная попытка того эсэсовца сломить мой дух. Однако на этот раз вызов оказался настоящим, и меня выпустили. Вопрос. Зачем я в первый раз намеренно спровоцировал офицера СС? Так вот, я считал, что если не хочу сломиться, то должен доказать себе, что располагаю некоторой властью влиять на свои обстоятельства. Я знал, что к лучшему мне все равно их не изменить. Вот и изменил их к худшему. Не то, чтобы я заранее все продумал. Скорее, я действовал по наитию, бессознательно определив, в чем больше всего нуждаюсь для выживания». КАРА ЗА СУИЦИД Эсэсовцы видели главную цель в том, чтобы искоренить всякую самостоятельность узников в поступках и решениях, и потому не пренебрегали и отрицательными стимулами. А поскольку решение сохранять свою жизнь или покончить с нею, вероятно, является наивысшей формой самоопределения, здесь имеет смысл упомянуть о том, как лагерные власти расценивали самоубийство заключенного. Как гласил официально заявленный принцип, чем больше узников покончат с собой, тем лучше. Но даже здесь заключенному отказывали в праве самому принять это решение. Эсэсовец мог спровоцировать узника, чтобы тот покончил с жизнью, бросившись на колючую проволоку ограды, находившуюся под высоким напряжением. И это считалось нормальным. Для тех же, кто по собственной инициативе пытался убить себя – Действовал особый приказ СС в Дахаус 1933 года. Неудачная попытка суицида каралась 25 ударами плетью и длительной изоляцией в одиночной камере. По идее, узника наказывали за то, что он не смог покончить с собой. Однако я убежден, что наказывали прежде всего за самостоятельность, за акт самоопределения. А поскольку, защищая жизнь как собственную, так и другого человека, индивид утверждает себя как личность, такие явные акты самоутверждения тоже следовало подавлять. И потому такое же наказание, как за попытку суицида, грозило любому узнику, если он пытался предотвратить самоубийство товарища, пока оно не свершилось, или вернуть к жизни того, кто попытался убить себя. На моей памяти эту карательную меру в лагере привели в исполнение всего один раз. Однако для СС значение имело не само наказание – а то, что оно нависало постоянной угрозой над всеми узниками и подрывало их возможность самоопределения. Музельманы. Живые трупы. Узники, которые верили охранникам, беспрестанно твердившим, что пускай не надеются им никогда не выйти из лагеря, кроме как ногами вперед, которые разуверились, что в их силах хоть как-то повлиять на среду, где они оказались. Эти узники в буквальном смысле становились живыми трупами. На концлагерном жаргоне их называли музельман по-немецки мусульмане, потому что обреченность, с которой они целиком подчинились лагерной среде, путались приписываемой Магометаном покорностью судьбе. Но в отличие от настоящих мусульман, эти доходяги не совершили волевого акта принять решение подчиниться судьбе. Напротив, они до такой степени утрачивали чувство, желание, самоуважение и побуждение, доходили до такого абсолютного истощения, как физического, так и психического, что всецело отдавались во власть среды, бросали все попытки хоть как-то влиять на свою жизнь или на окружавшие их обстоятельства. Иными словами, узник не мог превратиться в мусульмана, пока хоть как-то боролся за выживание, пытался самоутвердиться как в самой среде, которая подавляла и ломала его, так и в противостоянии ей. Но стоило ему увериться, что он лишен последнего шанса влиять на собственную жизнь и на среду, в которой находится, единственным логическим выходом для него было попросту махнуть рукой и на то, и на другое. Только тогда у него блокировалось сознательное восприятие всех поступающих извне стимулов, а также всякий отклик на любые стимулы, за исключением внутренних. Но как всякий живой организм, Музельманы все равно не могли не реагировать хоть как-нибудь на внешнюю среду. И реагировали тем, что лишали ее всякой власти воздействовать на них, как на субъектов, любым способом, отныне и впредь. Для этого им надо было сначала прекратить вообще реагировать на среду и из субъектов стать объектами. Но таким образом они отказывались быть человеческими личностями. И очень скоро эти ходячие тени умирали. Иначе говоря, По достижении узниками некой точки крайнего истощения среда могла лишь передвигать с места на место их пустые оболочки, что и проделывал с музельманами заведенный лагерный распорядок. Они вели себя так, будто не мыслили, не чувствовали, не могли действовать или реагировать и двигались только под действием внешнего хода вещей. Можно было даже гадать, не нарушилась ли в этих организмах рефлекторная дуга, которая прежде пролегала через лобные доли мозга и трансформировала внешние или внутренние стимулы в чувства и действия. Начиналось с того, что они отказывались от всякого действия ввиду полной бессмысленности что-то делать. Затем отказывались чувствовать, потому что всякое чувство больно ранило, угрожало опасностью или и то, и другое вместе. В конечном итоге их апатия обращалась внутрь них самих, и тогда у них блокировалась реакция на все стимулы вообще. Все это наглядно проявлялось по мере деградации узников до состояния музельманов. Начиналось с того, что они прекращали действовать по собственной воле. Другие заключенные сразу понимали, к чему идет дело, и начинали сторониться их, точно прокаженных, поскольку дальнейшие контакты с ними могли завлечь на путь саморазрушения. Впрочем, музельманы все еще подчинялись приказам, но бездумно или чисто автоматически, без разбора, без внутренних возражений и без всякой ненависти к тем, кто издевался над ними. Они все еще смотрели вокруг себя, по крайней мере, глаза у них двигались. Застывший взгляд появлялся много позже, хотя они продолжали перемещаться в пространстве, когда им приказывали, но по собственному почину уже не делали ничего. Это бездействие обычно начиналось с момента, когда они переставали при ходьбе поднимать ноги, а только волочили их. В конце концов у них пропадало желание смотреть вокруг, взгляд останавливался, и вскоре после этого наступала смерть. «Не смей замечать!» Этот процесс не был случайным. Достаточно упомянуть, что СС запрещали узникам осмеливаться замечать происходившее вокруг. Но если им все время и по любому поводу вдалбливалось не привлекать к себе внимания, не высовываться, то не сметь замечать им велели не так часто. Впрочем, узники и сами знали, что замечать и наблюдать происходящее в лагере, хотя это залог выживания, еще опаснее, чем высунуться. Но было недостаточно всего лишь пассивно соблюдать запрет. От заключенного обычно требовали активно изображать, что он нем, слеп и глух ко всему – Что велят не замечать и не ведать эсэсовцы Одной из наихудших ошибок заключенного Было смотреть, то есть показывать, что ты заметил Как наказывают другого заключенного Казалось, в этом эсэсовцы абсолютно противоречили здравому смыслу Но это только на первый взгляд Например, если эсэсовец смертным боем избивал заключенного А другие заключенные осмеливались смотреть на происходившую расправу Он тут же принимался избивать и их Но спустя какие-то секунды тот же эсэсовец уже сам велел заключенным хорошенько подумать, что ожидает их за непослушание, и в назидание указывал на убитого. Никакого противоречия в его действиях не было. Он просто доходчиво преподавал узникам урок. «Вам позволено видеть только то, что велим вам мы, а кто по своему хотению вздумает пялиться куда не надо, будет наказан смертью». Как видите, принцип все тот же. У заключенного нет и не может быть собственной воли. Множество примеров показывают, что все, происходившее в концлагере, имело свою цель и причину. Эсэсовец мог в выступлении зверски избивать заключенного, заподозрив того в неповиновении или попытке сопротивления, и бывало, что убивал его. Но при всем своем запале он мог тут же дружески бросить шествовавший мимо колонии рабочих, так держать, и те, застав жуткую сцену, припускали бегом, старательно отворачивая головы, чтобы как можно быстрее скрыться из виду, якобы не заметив расправу. Внезапный переход на голоб, как и старательно отвернутые головы, со всей очевидностью доказывали, что они заметили, но это не играло роли до тех пор, пока они старательно демонстрировали, что усвоили заповедь «не сметь знать того, что знать не велено». Навязанное поведение, которому придавалось огромное значение, также очевидно проявлялось, когда эссесовец провоцировал узника на самоубийство. Если несчастный поддавался и убивал себя, всех видевших это немедленно наказывали. Но сразу по окончании экзекуции тот же эсэсовец вопрошал, «Видели, что случилось с этим? Так будет с каждым из вас». Так малые дети знают лишь то, что им позволяют знать взрослые а в большем им отказано. Между тем, опыт самостоятельности начинается с возможности индивида по своей воле наблюдать и делать собственные разумные выводы. Запретить себе это, заменить собственные наблюдения внешне навязанными означает свести на нет свою способность рассуждать и еще более базовую способность воспринимать. Не наблюдать, когда тебе это важнее всего, не знать того, что действительно желаешь знать, Вот что самое разрушительное для человеческой личности. Как и ситуация, когда прежний залог твоей безопасности, способность делать верные наблюдения и полагаться на собственные верные умозаключения, не только больше не оберегает тебя, но и реально угрожает твоей жизни. От намеренного неиспользования способность наблюдать, не путать с временной невнимательностью, чахнет и атрофируется. Еще хуже было другое. Если наблюдение навлекало на тебя опасность, то эмоциональная реакция на увиденное обрекала на верную смерть. Иными словами, заключенный, увидевший экзекуцию другого заключенного, получал наказание, но, можно сказать, еще мягкое, в сравнении с тем, какое ожидало его, если чувства захлестывали его настолько, что толкали броситься на помощь. Когда ты знал, что проявление чувств равносильно самоубийству, и что иногда нет никакой возможности без эмоций вынести зрелище пыток и издевательств, выход оставался один – не смотреть, чтобы не реагировать. Так что ради самосохранения ты по собственной воле душил в себе способность наблюдать, видеть и откликаться на увиденное. А отказываясь наблюдать, реагировать на увиденное и действовать, ты отказывался от своей жизни. Ровно этого и добивались эссесовцы. Таким образом, по-настоящему экстремальная среда сначала блокирует всякое действие по собственному побуждению, сопротивлению или попытку изменить среду, а позже еще и способность реагировать на поступающие от среды стимулы по велению собственной личности. Наконец, все это подменяется исключительно навязанным средой действием, не сопровождаемым никаким личным внутренним откликом. По достижении такого состояния отказывает способность реагировать, а следом способность даже воспринимать что-либо, кроме наступающей потом смерти. Заключенные достигали стадии музельманов, когда у них атрофировалась всякая способность испытывать эмоции. Еще несколько недель они продолжали бороться за еду, а потом прекращалось и это. Несмотря на терзавший их голод, Даже пищевой раздражитель недостаточно сильно воздействовал на их мозг, чтобы побудить к действию. С тех пор ничто и никто не имел никакого воздействия на них самих или их личность, потому что никакие сигналы ни снаружи, ни изнутри уже не достигали их сознания. Другие заключенные обычно старались проявлять к ним милосердие, когда позволяла обстановка, подсовывали им пищу, однако несчастные уже были начисто лишены способности отзываться на добрые чувства тех, кто протягивал им еду. Они брали ее, пока не достигали конечной стадии дезинтеграции личности, однако еда больше не давала им эмоциональной подзарядки, а просто проваливалась в их вечно пустые желудки. До тех пор, пока они еще просили еду, пока протягивали за едой руку и охотно съедали то, что им дали, Они еще могли, хотя и ценой огромных усилий, вернуться в нормальное для узника состояние. На следующей стадии, когда они нежданно получали крохи пищи, их лица на мгновение оживали, принимая печально благодарственное выражение, хотя они едва ли могли проронить хоть слово. Но когда они переставали тянуться за едой, выказывать какую-либо признательность, не пытались улыбнуться или хотя бы взглянуть на дающего, их было уже не вытащить. Позже они все еще брали из рук других пищу и иногда даже съедали, но ответных чувств не проявляли. В конце, уже на пороге терминальной стадии, они вообще переставали принимать пищу. Последний оплот свободы Даже тем заключенным, кто не превратился в доходяк и умудрялся сохранять хотя бы жалкие крупицы власти над собственной жизнью, В конце концов, неизбежно приходилось очень надолго сживаться с новой средой. Сам факт выживания не ставил перед тобой вопроса, сколько воздать кесарю, то бишь, покориться ли обстоятельствам, и за самым редким исключением вопроса, насколько покориться. Вопрос стоял иначе. Чтобы выживать, оставаясь человеком, пускай практически растоптанным, но все еще человеческим существом, а не живым трупом, требовалось, во-первых, и в главных – ясно понимать, где твоя личная точка невозврата, предел возможного, дальше которой ты ни за что и ни при каких обстоятельствах не уступишь угнетателю, даже если это грозит тебе смертью. Это означало четко осознавать, что если ради выживания придется далеко заступить за эту черту, ты обречешь себя влачить жизнь, лишенную всякого смысла. Это позволило бы выжить, но не ценой попранного самоуважения, а ценой его полной потери. Точка невозврата у каждого узника была своя и с течением времени сдвигалась. На первых порах большинство заключенных считали, что переступят черту, если пойдут в подручные к на должность старосты блока или капу, если наденут форму, так походившую на эсэсовскую. Спустя годы на смену этим соображениям внешнего, в общем-то, порядка приходили гораздо более сущностные убеждения, и они давали внутреннюю опору для сопротивления. Правда, держаться за эти убеждения следовало изо всех сил, следовало все время укреплять их в сознании, ибо они единственные служили оплотом почти растоптанной, но все еще теплившейся человечности. Этим во многом объясняется стойкость и непреклонность политзаключенных в их фракционных битвах. Для них черта определялась их преданностью своей политической партии. Вторым по важности делом было все время помнить, Как тебе воспринимать свое подчинение, когда ситуация не припирала тебя к стенке вопросом «до конца стоять на своем или подчиниться?» Дело хоть и не такой первостепенной важности, как первое, но не менее значимое, потому что осознание личной позиции в вопросе уступчивости постоянно испытывалось на прочность. Если ты хотел выжить, приходилось подчиняться бесчеловечным, безнравственным приказам, но при этом твердо знать, что ты повинуешься ради того, чтобы остаться в живых и сохранить свою личность. Так что о каком бы действии ни шла речь, сначала ты должен был решить, нужно ли оно, чтобы обезопасить тебя и других, и какое оно – хорошее, плохое или нейтральное. Сохранение постоянной осознанности своих действий – Хотя она не могла изменить само требуемое действие, разве что в крайних случаях, эта свобода самому решать, как к нему относиться в зависимости от его характера, тоже очень помогала узнику оставаться человеком. Когда же он переставал испытывать чувства, безоговорочно внутренне принимал любое свое действие, когда его отрешенность доходила до того, что уже не оставалось ничего, за что он мог бы крепко держаться, вот тогда он превращался в музельмана». Узники, которые никогда не отключали ни сердце, ни разум, ни эмоциональное восприятие, а постоянно осознавали свои внутренние убеждения и держались за них, хотя едва ли могли поступать в соответствии с ними. Те узники, да, выживали. Кроме того, им открывалось то, чего они прежде не осознавали, к ним приходило понимание, что они все еще оставляют за собой последнюю, если не наиглавнейшую свободу человека» самому выбирать, как относиться к любым обстоятельствам, в которых выпало оказаться. Те, кто во всей полноте осознал эту истину, приходили к пониманию, что сохранят ли они свою человечность и зачастую свою жизнь тоже, или перестанут существовать как личность, а вероятно и физически, определялось только одним – сохраняют ли они свободу самостоятельно решать, как относиться к экстремальным обстоятельствам, даже когда нет ни малейшей возможности повлиять на них. Установка на выживание. Старожилы и новички в заключении. Сравнение новых узников с лагерными старожилами, вероятно, нагляднее всего покажет, какие перемены в личности принудительно навязывались в условиях концентрационных лагерей, поскольку у новичков процесс вынужденного самообучения едва начинался, а у старожилов почти достиг завершения. Новичками в данном контексте я называю заключенных, пробывших в концлагере меньше года, старожилами – тех, кто провел в заключении минимум три года. Что касается последних, я могу опираться лишь на собственные наблюдения за неимением данных, которые основывались бы на интроспекции самих старожилов. Конечно, каждому заключенному требовалось разное время на то, чтобы свыкнуться с перспективой провести в концлагере всю оставшуюся жизнь и вариации здесь были очень значительны. Некоторые уже довольно скоро начинали ощущать себя частью концлагерной жизни. Другие, вероятно, не ощущали никогда, хотя могли просидеть в заключении все 10 лет. Новоприбывшего узника встречали словами «Выживешь первые три недели – считай, у тебя хороший шанс выжить год, а продержишься три месяца – значит, выживешь и в следующие три года». В первый месяц заключения смертность среди новичков в месячном исчислении достигала по меньшей мере 10%, а вероятные все 15%, включая жертв инициации во время транспортировки. На следующий месяц, если не проводилось массовых расправ по следам какого-либо эксцесса, смертность падала вдвое. Иными словами, на второй месяц смертность среди новичков составляла уже около 7%. На третий месяц показатель еще снижался, до 3%. Далее месячный уровень смертности среди оставшихся 75% новичков падал до 1% и менее, опять-таки, если не проводилось массовых казней, и оставался примерно на этом уровне. Такое значительное снижение смертности прежде всего объяснялось тем фактом, что уже не оставалось тех, кто не мог вынести суровостей концлагерной жизни. К тому моменту уже успевали умереть люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, например, сердечники. В первые недели заключения умирали также люди, неспособные из-за слишком негибкого характера выработать необходимую психологическую защиту и способы адаптации. Таким образом, понизившийся уровень смертности указывал, что выживают самые крепкие и здоровые – а также что шансы на выживание возрастают по мере того, как узники учатся приспосабливаться к лагерной среде. По той же логике, резкое снижение смертности давало убедительный мотив узникам по собственному почину как можно быстрее меняться, если они намеревались выжить. Новички больше всего заботились о том, чтобы сохраниться в целости физически и вернуться во внешний мир такими же, какими его покинули. На эти цели они бросали все свои силы, и как могли боролись против малейшего ослабления своей человеческой зрелости и самостоятельности. Старожилы, казалось, больше всего пеклись о том, как им благополучнее устроить свою жизнь внутри концлагеря. Ради этого они старались как можно сильнее измениться внутренне, чтобы максимально подстроиться под ожидания эссесовцев. Как только они усваивали эту установку, все, что бы ни происходило с ними, даже наихудшее зверства, становилось реальным то есть включалась в картину их реальности. Больше не было раскола личности на того, с кем творят ужасы, и заключенного, который отрешенно наблюдает за ними. Однако преодоление раскола личности давалось ценой утраты личностью заключенного прежней целостности. Личность опускалась уровнем ниже в покорность, зависимость, подчиненность и пассивность. Сторожилы могли принять это новое положение вещей, потому что почти не рассчитывали когда-нибудь вернуться во внешний мир, ставший им чуждым. Но, изменившись в концлагере, они стали бояться возвращения, о чем говорила всякая мелочь в их поведении. Напрямую они бы в этом не признались, однако из их разговоров следовало, что освобождение им мог принести разве что некий глобальный катаклизм, мировая война или мировая революция. Скорее всего, они осознавали, что происходило с ними, пока не наматывали годы в лагере. Они понимали, что адаптировались к концлагерной жизни и что в процессе их личности претерпели коренную перемену. Иногда это осознание принимало драматический оборот. Кто-то из узников уверялся, что через определенное количество лет у концлагерника настолько радикально и необратимо меняется мировоззрение, что возврат к его прежней личности невозможен. Они сами устанавливали себе срок заключения, дальше которого не видели смысла жить, убежденные, что иначе будут обречены всегда ощущать себя концлагерными узниками. Они считали неприемлемыми для себя взгляды и поведение, которые на их глазах усваивали большинство заключенных старожилов, и потому намечали себе конкретную дату самоубийства. Один узник приурочил ее к шестой годовщине своего прибытия в лагерь, убежденный, что по прошествии стольких лет в нем не осталось ничего, что имело бы смысл спасать. В тот день его друзья как могли приглядывали за ним, но он все равно умудрился свести счет с жизнью. Одно из характерных различий между лагерными новичками и старожилами состояло в том, что последние утрачивали способность правильно оценивать события во внешнем, неуправляемом гестапо-мире. Если новички цеплялись за свое восприятие концлагерного мира как чего-то нереального, то для старожилов не существовало иной действительности, кроме концлагерной. Сколько времени требовалось узнику, чтобы он перестал воспринимать внешний мир как реальность, в огромной степени зависело от силы его эмоциональной привязанности к родным и друзьям, от целостности его мировоззрения и разносторонности его личности – и от того надолго ли он способен сохранять свои прежние интересы и убеждения. Чем шире были его интересы, и чем больше пользы он умел извлечь из них в лагерных условиях, тем выше была его способность защитить свою личность от слишком раннего духовного обнищания. Некоторым указанием на перемены в отношении к жизни свидетельствовало большее внимание к мелким махинациям с целью добыть себе работу получше чем интерес к поддержанию связи с внешним миром. Новички, например, готовы были потратить все свои деньги, чтобы тайком и без цензуры передавать весточки на волю или получить от родных письма. Сторожилы платили, чтобы заполучить непыльную работенку, скажем, канцелярскую в лагерных конторах или место продавца в лавке. Там, по крайней мере, была защита от превратности погоды. Перемены находили отражение в преобладающих мыслях и темах разговоров. Новичков больше всего волновали события во внешнем мире. Старожилов интересовала исключительно концлагерная жизнь. Например, однажды в один и тот же день в лагерь дошла новость, что Рузвельт в своей речи осудил Гитлера и Германию, и распространился слух, что одного офицера-эсэсовца заменят другим. Новички горячо обсуждали речь Рузвельта и едва уделили внимание лагерному слуху. Старожилы остались равнодушны к речам президента США – а все разговоры посвятили обсуждению слуха о намечавшихся перестановках среди лагерного начальства. Когда старожилов спрашивали, почему они так мало говорят о своем будущем за концлагерной проволокой, те признавались, что уже не могут представить себе, как будут жить на свободе, сами принимать решения, заботиться о себе и своих близких. Отношение узника сторожила к семье и родным в заключении сильно менялось. Одной из причин служило обнуление его прежнего статуса в семье. В соответствии с устоями общества, в большинстве немецких семей главой семьи всегда был мужчина. Он принимал решения, и семья полностью зависела от него, гораздо больше, чем принято в американских семьях. Став узником, он больше не мог влиять на решения жены и детей, напротив, попадал в полную зависимость от их решений и поступков. Это они хлопотали о его освобождении и посылали ему деньги, отчаянно необходимые ему в лагере. Кстати говоря, хотя многие семьи достойно вели себя по отношению к попавшему в лагерь родственнику, в их жизни возникали серьезные проблемы. В первые месяцы семья тратила массу сил, времени и денег на попытки вызволить своего узника, зачастую влезая в траты не по карману. Потом деньги кончались, а новые обстоятельства требовали ресурсов. Потеря кормильца означала для семьи тяжелые времена. Не стоит забывать и о том, что жены часто возражали против политической активности супругов, считая, что это слишком опасно или отнимает много времени. Теперь же женщина обивала пороги гестапо, что само по себе занятие малоприятное, с прошениями об освобождении мужа, и раз за разом получала ответ, что он сам виноват, и сидит по заслугам. Супруге заключенного тяжело было устроиться на работу, поскольку никто не хотел связываться с подозрительной, как считалось, личностью. К тому же семью заключенного тут же отлучали от социального обеспечения, и ни о каком пособии речи не шло, детей притесняли в школе и тому подобное. Естественно, спустя время многие уже злились, что в их семье есть заключенный концлагеря. От друзей, поддержки и сочувствия узникам почти не перепадало, потому что население Германии в целом тоже выработало свои способы защиты сознания от концлагерей, и главным из них было отрицание. Как вы узнаете из последней главы, немцы отказывались верить, что концлагерные заключенные не совершили никаких ужасных преступлений и ничем не заслужили такое жестокое наказание. СС применяли еще одну тонкую, но безотказную уловку, чтобы сеять отчуждение между заключенными и их родными. Сообщали жене или близким, выступать в защиту заключенного обычно позволялось только его близким родственникам, что заключенный не только по собственной вине попал в концлагерь, но и что его бы давно уже выпустили, ведя он себя как полагается. Родные в письмах укоряли узника, умоляли вести себя паенькой и это нередко приводило адресатов в бешенство, учитывая мучительные условия его лагерного бытия. Конечно, он не имел никакой возможности ответить на попреки родных, зато негодовал на них, думаю, больше всего из-за того, что родные на воле были свободны в передвижениях и поступках, а он пребывал в совершенной беспомощности. Как бы там ни было, но это дополнительное переживание отдаляло узника от семьи обрывала последние ниточки, которые еще связывали его с миром вне лагеря. Эти и подобные чувства находили отражение в переписке с домом, хотя почта для заключенных поступала нерегулярно, а иногда не приходила совсем. Естественно, в письмах родные высказывали надежды на скорое воссоединение, иногда подкрепленные обещаниями гестапо, иногда вымышленные ради того, чтобы ободрить заключенного. Но когда надежды не сбывались, Наступало еще горшее разочарование, а злость и обида на родных усиливались. Был еще один способ оборвать все связи заключенного с внешним миром. Эсэсовцы запрещали узникам держать у себя фотографии родных. Найденные в вещах заключенного снимки членов семьи отбирали, а самого его наказывали. Так происходило медленное, но верное отчуждение узников от их семей. Однако для новичков этот процесс только начинался. По мере того, как тускнели воспоминания о дорогих людях, слабела самая сильная связь узника с внешним миром. А обиды и негодование тех, кто чувствовал себя брошенным своей семьей, даже если это было совсем не так, только усиливали отторжение. Чем меньше эмоциональной поддержки поступало из внешнего мира, тем больше заключенный был вынужден приспосабливаться к жизни в концлагере. Именно поэтому-то узники-старожилы не любили, чтобы им напоминали об их семьях и бывших друзьях, а сами говорили о них лишь в очень отстраненной манере. Им все еще нравилось получать письма, однако написанное имело мало значения для них, поскольку узники не чувствовали свои связи с упоминавшимися событиями. Мало того, они проникли с ненавистью ко всем живущим во внешнем мире, живут себе припеваючи и делаем нет, что мы здесь догниваем. Этот внешний мир, продолжавший жить, как ни в чем не бывало, в сознании узников олицетворялся людьми, которых они лучше всего знали в прежней жизни, а именно их близкими и друзьями. Но даже ненависть и та лишь слабо тлела в душах узников. Они давно утратили способность любить родных, и точно так же, казалось, утратили способность ненавидеть их. Во всяком случае, они проявляли мало эмоций и вряд ли были способны испытывать кому-нибудь сильное чувство. Новоприбывшие заключенные после первоначальной задержки почты обычно получали из дома массу писем, переводов и прочих знаков внимания, но даже при этом без конца винили родных за недостаточные заботы и за предательство, хотя любили поговорить о своей семье и друзьях, даром что продолжали жаловаться на их бездушие. Несмотря на это очевидно двойственное отношение, новички не сомневались, что в будущем продолжат жизнь со своими родными с той самой точки, когда она вынужденно прервалась арестом. И точно так же новички надеялись, что смогут вернуться к своей профессиональной карьере, так, словно в их жизни не было заключения в концлагерь. В отличие от старожилов, они любили поговорить о положении, которое занимали во внешнем мире, и строили надежды на будущее. Все это произносилось не без хвостовства, словно они пытались подогреть собственную гордость тем, что показывали другим, какими важными персонами были в прежней жизни, и намекали, что все еще ими остаются. Старожилы, те давно уже смирились со своим ничтожным положением. Им, вероятно, было слишком мучительно сравнивать его со своим былым блеском и роскошью, хотя в сравнении с их нынешним существованием за блеск и роскошь сошло бы все что угодно. По подобным причинам для заключенных имело большое психологическое значение, огорожен ли концлагерь только колючей проволокой, что позволяло хотя бы видеть внешний мир, или их взгляд упирается в дополнительно возведенные глухие бетонные стены. Новички обычно предпочитали колючку, ее вид способствовал психологическому отрицанию того факта, что они исключены из нормального мира. Те же, кто выбирал видеть глухие стены, воспринимали их как своего рода защиту от ностальгии узники получавшие наряды на работу за пределами лагеря неизменно соприкасались хотя бы с фрагментами внешнего мира но при этом подставлялись под взгляды случайных прохожих порой любопытные но зачастую враждебные разница в восприятии проявлялась и здесь концлагерным старожилом притил вид обычной жизни тогда как узники-новички испытывали радость от вида обычных мирных людей, в особенности женщин и детей. Вероятно, по причинам сильного недоедания, моральных страданий и амбивалентного отношения к внешнему миру, заключенные нередко забывали имена, названия мест и событий из своей прошлой жизни. Они часто не могли вспомнить, как зовут их ближайших родственников, даже если память сохраняла какие-нибудь малозначительные подробности о них. Словно разрывались их эмоциональные связи с собственным прошлым. Словно обесценивалась прежняя значимая иерархия их родственных привязанностей и жизненных событий. На заключенных эти провалы в памяти действовали очень угнетающе, заставляли еще острее переживать отчаяние и несостоятельность. Новичков это пока едва коснулось, а у большинства старожилов этот процесс, как и прочее, уже близился к завершению». Все заключенные любили предаваться мечтаниям и грезам его о будущем, как одиночным, так и групповым. То было их самое желанное, самое излюбленное занятие, если, конечно, общая эмоциональная обстановка не слишком удручающе давила на психику. Однако здесь тоже давала себя знать разница между новичками и старожилами. По общему принципу, чем больше времени узник проводил в концлагере, тем меньше конкретики и правдоподобия оставалось в его мечтаниях. Эта особенность хорошо вязалась скрепнувшими у них ожиданиями, что свободу им способен вернуть лишь крах существующего миропорядка. Они грезили о каком-нибудь надвигающемся катаклизме. И уж это-то событие, верили они, сотрясет устои мира и вытолкнет их на поверхность в роли новых вождей Германии, если не всего мира. Это было бы наименьшей наградой, которая причиталась им за их страдания. Рядом с такими грандиозными ожиданиями, основания, на которых, собственно, покоились их лидерские притязания, вырисовывались довольно смутно, как и цели, коих они намеревались добиваться. И еще туманнее рисовалась им перспектива их частной жизни и то, как они ее будут устраивать. В своих грезах они нисколько не сомневались, что станут выдающимися лидерами и поведут мир в светлое будущее, но испытывали куда меньше уверенности в том, как сложится их дальнейшая жизнь с их женами и детьми, и смогут ли они вернуть себе роли мужа и отца. Этими фантазиями они отчасти пытались отрицать свое нынешнее крайне жалкое положение – а отчасти признавали, что, по их разумению, только высокое общественное положение могло бы помочь им снова встать вровень со своими семьями или отвоевать утраченное самоуважение. Скатиться с высот взрослого поведения в детское недомыслие узникам серьезно помогало групповое воздействие. Группа не вмешивалась в приватные мечтания узника или в его двойственное отношение к семье, но обрушивала всю силу своего влияния на тех, кто не желал усваивать детские девиации от нормального взрослого поведения. Тех, кто отказывался всецело повиноваться охранникам, обвиняли в том, что они ставят под удар всю группу и небезосновательно, учитывая обыкновение эсэсовцев, за провинность одного наказывать всех. Таким образом, из навязываемых форм поведения – Регрессия к инфантильному поведению была неизбежнее всего, поскольку к ней индивида совокупно подталкивали три силы – эсэсовцы со своей стороны, его внутренняя психологическая защита, а также другие заключенные. В итоге большинство узников вырабатывали типы поведения, более свойственные детскому или раннеподростковому возрасту. Одни типы поведения усваивались медленно, другим их принуждали моментально и со временем, Эти типы поведения только усиливались. Подобно детям, заключенные искали утешение в пустых или того хуже сбивчиво противоречивых мечтаниях. Реальное удовлетворение, если и бывало им доступно, то в самых примитивных формах – в пище, сне и отдыхе. Как малые дети, они жили только настоящим моментом. Они теряли чувство времени теряли способность строить планы или поступаться крохотным сиюминутным удовольствием ради приобретения большего и в самое ближайшее время. Они утратили способность строить длительные отношения. Дружба между ними, хотя быстро завязывалась, также быстро распадалась. Они могли точно дети подраться, кусаясь и царапаясь, объявить, что больше не будут водиться друг с другом, но уже через какие-то минуты могли снова подружиться». Они могли бы хвалиться, наплести не блиц о своих великих достижениях в прошлой жизни или о том, как ловко обдурили капу или охранников. И подобно детям ни капли не смущались и не стыдились, когда их вранье выплывало наружу. Окончательное приспособление Результатом психологических перемен, далеко не полностью завершенных узников-сторожилов, была личность, готовая и способная усвоить ценности СС а также навязанное нацистами поведение, как собственное. Среди всего этого самым простым казалось принять идеи германского национализма и нацистской расовой идеологии. Примечательно, как далеко заходили в этом отождествление себя с эсэсовцами даже хорошо образованные политзаключенные. Как-то раз, например, американские и английские газеты поместили у себя статьи о зверствах СС в концлагерях. Верные своему принципу групповой ответственности, эссовцы наказали заключенных за появление этих историй в газетах. Откуда еще газетчики могли узнать об этом, как не из рассказов бывших узников? Когда событие обсуждалось в бараке, заключенные-сторожилы настаивали, что иностранным газетам нечего совать носы во внутренние институты Германии. И с неподдельной ненавистью поносили журналистов, которые своими публикациями старались облегчить их участь. В 1938 году я опросил более сотни политзаключенных, считают ли они, что иностранные газеты должны сообщать о происходящем в концлагерях, и многие не решались признать, что это желательно. На вопрос, готовы ли они встать на сторону иностранной державы, чтобы уничтожить национал-социализм, лишь двое отчетливо подтвердили, что всякий, кто выбрался из Германии, должен не щадя сил бороться с национал-социализмом. Почти все заключенные неевреи верили в превосходство германской расы. Почти все испытывали гордость за так называемые достижения национал-социалистского государства и особенно за политику территориального расширения за счет аннексий. Сообразно со своей новой идеологией, большинство старожилов переняли у гестапо отношение к так называемым «бесполезным узникам». Между тем, еще до принятия политики целенаправленного уничтожения людей – гестапо производили ликвидации бесполезных узников. Заключенные, хотя и по своим причинам, следовали этому примеру и считали свои действия оправданными, а некоторые даже правильными. Дело в том, что новоприбывшие заключенные создавали старожилам большие неприятности. Своими жалобами на нестерпимые концлагерные лишения они только усугубляли и без того напряженную обстановку в бараках, как и своей неспособностью приноровиться к жизни в лагере. Плохим поведением во время работы или в бараке они навлекали угрозу расправы на всю рабочую команду или барак. Выделяться из массы всегда было опасно, а группу, к которой принадлежал высунувшийся, эсэсовцы обычно брали на заметку и особенно ревностно надзирали за ней. И потому новичок, если он не мог выдержать напряжение, становился для других заключенных обузой. Более того, слабаки были более других расположены поддаться в доносчики. Обоснование ликвидации новичков приводилось такое, что они все равно обычно умирают в первые же недели заключения, так что нет ничего плохого в том, чтобы избавиться от них пораньше. По этой причине лагерные сторожилы иногда сами прикладывали руку к ликвидации так называемых бесполезных заключенных новичков, иными словами, строили свое поведение по гестаповским лекалам. Для этого они давали новичкам опасные поручения или отказывали в помощи, которую могли бы оказать. Это был один из множества случаев, когда сторожилы проявляли жестокость в отношении товарищей по заключению и в обращении с ними брали пример с ССовцев. Что это действительно заимствованные у установки, убеждали расправы сторожилов с доносчиками. Ради собственной безопасности они не могли оставлять доносчиков в живых но методы, которыми их сутками истязали, обрекая умирать медленно и мучительно, явно были позаимствованы из арсенала гестапо. В оправдании говорилось, что другим неповадно будет доносить. Однако такое объяснение теряло всякий смысл, когда между заключенными вспыхивали конфликты, а такое случалось постоянно. Новички ругались друг на друга в тех выражениях, какие употребляли бы на воле. Но мало-помалу, Большинство переходили на обороты словесной агрессии, которые явно отсутствовали в их прежнем лексиконе, а были заимствованы совсем другого, свойственного эсэсовцам. Объяснить подобное поведение можно только стремлением не отставать от эсэсовцев. Следующим шагом после копирования вербальной агрессии эсэсовцев становилось копирование их методов телесной агрессии. Но дойти до такого заключенный обычно мог только по прошествии нескольких лет. Случалось видеть, и это было не так уж необычно, что поставленные надзирать за другими заключенными сторожилы причем не только из бывших уголовников, выделывали с ними вещи и похуже, чем эсэсовцы. В иных случаях ими двигало желание выслужиться перед эссовцами, Но чаще сторожилы действовали так из убеждения, что в концлагере это и есть наилучший способ обращения с заключенными». Старожилы норовили отождествлять себя с эсэсовцами не только в плане целей и ценностей, но и даже стремились подражать их внешнему виду. Они старались раздобыть обноски сссовской формы, а если такой шанс не подворачивался, перешивали и перелицовывали свою лагерную робу, пока она не начинала походить на эсэсовский мундир. Уму непостижимо, на какие ухищрения они пускались ради этого – тем более, что иногда их наказывали за попытку копировать внешний вид эссесовца. На вопрос «зачем им это?» обычно следовал ответ, что они хотят иметь бравый вид. Для них иметь бравый вид означало походить на своих притеснителей. Сторожилам доставляло особенное удовольствие, если на ежедневных перекличках, проводившихся дважды в сутки, им удавалось идеально держать стойку смирно или отдать честь. Им льстило, что они не уступали выправкой эсэсовцам, а то и переплюнули их. В отождествлении себя с эсэсовцами они доходили даже до того, что копировали забавы, которым те предавались на досуге. Охранники, например, любили развлечения ради устраивать состязания, кто дольше всего продержится под ударами, не издав ни звука. Узники-старожилы переняли эту игру, как будто им и без того не хватало избиений, и они спешили добрать их в свободные минуты. За эссесовцами водился обычай под влиянием момента вводить какое-нибудь абсурдное правило. Такое нововведение обычно вскоре забывалось, но всегда находились старожилы, которые не только сами неукоснительно блюли его, но и пытались принуждать к этому других заключенных, даром что установивший его эссесовец давно потерял к нему интерес. Так один эсэсовец, проверяя одежду заключенных, нашел, что у некоторых ботинки изнутри грязные, и приказал всем узникам мыть свои ботинки снаружи и внутри водой с мылом. От этого тяжелые ботинки затвердевали точно каменные. Приказ больше никто ни разу не повторял, а многие заключенные и в первый раз не стали выполнять его, видя, что эсэсовец, как частенько бывало, постоял-постоял, а потом удалился во своясе. Пока он стоял у них над душой, заключенные усердно делали вид, что следует приказу, а только ушел, тут же бросили это занятие. Тем не менее, несколько заключенных сторожилов продолжали ежедневно намывать ботинки снаружи и изнутри, а также поносить за нерадивость и свинство тех, кто этого не делал. Установленные СС-правила они искренне считали желательными стандартами поведения, по крайней мере в концлагере. Поскольку сторожилы усвоили детский беспомощную зависимость от эсэсовцев, некоторые сами по себе, другие под принуждением, многие желали видеть добрыми и справедливыми хоть кого-то из олицетворявших теперь для них образ всесильного отца. И потому, как бы дико это ни казалось, они также испытывали к эсэсовцам добрые чувства. Они разделяли свои позитивные и негативные эмоции к эсэсовцам таким любопытным образом, что проецировали все свои позитивные чувства на нескольких офицеров СС, занимавших достаточно высокие ступеньки в концлагерной иерархии, но почти никогда на самого коменданта лагеря. Они доказывали, что брутальная внешность этих офицеров – только фасад, за которым они скрывают присущие им справедливость и порядочность, приписывали им искренний интерес к заключенным и даже попытки немного помогать им. Но поскольку внешне эти качества почти никак не проявлялись, старожилы придумали объяснение, что добрые эсэсовцы вынуждены прятать их глубоко внутри, иначе у них не будет никакой возможности помогать заключенным. Иногда бывало даже жалко заключенных, которые с таким пылом подводили базу под эти свои представления. Так они нагородили целую легенду вокруг того факта, что когда двое эсэсовцев пришли инспектировать барак, Один перед входом отряхнул сапоги от грязи. По всей вероятности, он сделал это машинально, однако его поступок был истолкован как укор и назидание второму инспектору, еще как демонстрации чувств, которые он испытывает концентрационному лагерю. Такие примеры, а их можно привести множество, дают представление о том, Как и до какой степени узники сторожилы отождествляли себя со своими противниками и пытались каким-то образом оправдать это в собственных глазах? Да, но действительно ли эсэсовцы оставались их противниками? Будь оно так, отождествление с ними было бы трудно понять. На самом деле эсэсовцы как были, так и оставались противником, жестоким, бессердечным, коварным. Но чем дольше заключенные выживали в концлагере, То есть, чем больше становились старожилами лагеря, которые потеряли надежды на другую жизнь и потому старались улучшить свое положение в концлагерной системе, тем больше у них обнаруживалось общих сфер с эсэсовцами, где обеим сторонам выгоднее было сотрудничать, чем идти наперекор друг другу. Вынужденное совместное житье, если это можно так назвать, само толкало их к поиску общих интересов. Например, надзирателем над одним или несколькими бараками обычно ставили унтер-офицера СС блокфюрера. Каждый блокфюрер родил обезукоризненности подчиненных ему бараков. Им полагалось не только не привлекать к себе внимание начальства, но и служить примером образцового порядка. Это ограждало блокфюрера от выволочек командования, а могло даже поспособствовать продвижению по службе. Но точно такой же интерес имелся у населявших его бараки заключенных, а именно стремиться к тому, чтобы блокфюреру не к чему было придраться, и он не назначил наказание. В этом смысле у блокфюрера и заключенных интерес был общим. В еще большей степени общность интересов проявлялась в производственных цехах. Отвечавший за производство Унтер был кровно заинтересован в том, чтобы дело у него было поставлено на высшем уровне, если вдруг начальство нагрянет с инспекцией, чтобы был высокий выход продукции и тому подобное. Заключенные имели тот же интерес, хотя у них были на это свои причины. Чем дольше заключенный находился в лагере, чем больше квалификации приобретал, чем надежнее конкретный эсэсовец мог положиться на то, что при инспекции тот не подкачает и сделает все в лучшем виде, тем шире становилась область их общего интереса. Показательно в этом смысле судьба состоявшей из заключенных евреев рабочей команды каменщиков в Бухенвальде. В Бухенвальде были уничтожены десятки тысяч узников-евреев, тогда как эта команда, примерно из 40 человек, выжила, и потери в ее составе были минимальны. Входившие в эту команду политзаключенные евреи еще в самом начале войны справедливо рассудили, что дефицит стали, бетона и прочих строительных материалов вскоре заставит лагерное начальство переключиться на возведение лагерных построек из кирпича. Они добились распределения в команду каменщиков, и поскольку опытные мастера кирпичной кладки тоже были в дефиците, всю войну их, как незаменимых специалистов, не отправляли на уничтожение. И хотя почти все евреи-заключенные были истреблены, эта команда почти без потерь дожила до освобождения. Исполняя они свои обязанности перед эсэсовцами кое-как, они обрекли бы себя на гибель. Но вздумай они... Черпая профессиональную гордость в своем каменческом мастерстве, при этом перестать ненавидеть обязанность работать на СС, их внутреннее сопротивление могло бы угаснуть, а с ним и их жизни. В качестве краткого обобщения темы психологического приспособления заключенных старожилов хочу снова подчеркнуть, что все происходившие в них внутренние перемены ограничивались определенным диапазоном, что наблюдались огромные индивидуальные вариации – что в реальности категории старожилов и новичков почти всегда взаимно перекрывались. Несмотря на все сказанное о психологических причинах, которые принуждали заключенных старожилов угождать эсэсовцам и отождествлять себя с ними, должен еще раз заострить внимание, что это лишь часть общей картины, что у старожилов вырабатывались также механизмы мощной внутренней защиты, которые действовали в противоположном направлении». Все заключенные, в том числе сторожи, на многих уровнях отождествлявшие себя с сссовцами, в то или иное время пренебрегали их правилами. Некоторые проявляли при этом беспримерное мужество, еще больше заключенных, нарушая правила, хотя бы отчасти сохраняли и пронесли через все концлагерные заключения порядочность и целостность личности.